Тамбу. Когда за ним с характерным шипением закрылась герметичная дверь шлюза, репортер воспользовался минутным уединением, чтобы вытереть ладони поверхности брюк. В этот миг ему очень хотелось быть более уверенным в своей журналистской неприкосновенности. Он и предположить не мог, что получит согласие на это интервью. Посланный им запрос был задуман просто как шутка. Короткая забавная история, на которую можно будет небрежно сослаться в беседе с другими репортерами. Он уже заранее предвкушал, как не без гордости сообщит им, что грозный Тамбу самолично отказал ему в интервью. А потом, если кто-нибудь из скептиков вдруг выразит свои сомнения в слухах, пишет всегда речь, предъявив полученных в письменной форме отказ. Однако затея его закончилась самым неожиданным образом. Просьба была удовлетворена. Главный редактор газеты удивился не меньше самого репортера. Его поначалу равнодушное, даже слегка циничное отношение к этой затее, уступило место внезапно нахлынувшему волнению, волнению, к которому примешивалось смутное подозрение. Интервью Стамбув было тем самым заветным первом шляпе, которым мог бы по праву гордиться любой журналист. Заветной целью, до сих пор остававшейся недостижимой для многих старших по возрасту и более опытных репортеров. Было нечто странное в том, что этот приз должен был достаться молодому корреспонденту. который за пять лет работы в службе новостей имел дело лишь со второстепенными материалами. В одном репортеру мог быть уверен твердо, это интервью не принадлежало к числу тех рядовых заметок, какими обычно заполнялись газетные колонки. Оно обещало стать поворотным пунктом в его карьере, вызвав огромный интерес читателей и аналитиков во всей обитаемой части вселенной и тем самым привлекая всеобщее внимание к его трудам. Если... Изложение материала окажется равноценным предмету интервью, его буквально забросают предложениями работы. Но, не дай бог, статью подвергнут критическому разбору и найдут в ней недостатки. Несмотря на свои честолюбивые мечты и тщательные приготовления, теперь, когда миг встречи неотвратимо приближался, он чувствовал в душе все более возрастающий страх. Уже очень много было подводных камней, которые могли свести на нет нежданную удачу и в итоге привести их к внезапному концу его карьеры. а вместе с нею – вероятная жизнь. В глубине души он надеялся, что по прибытии на место его встретит лишь пустое космическое пространство. Однако звездолет уже ждал его, такой огромный, что рядом с ним его собственный корабль казался карликом. Внешний вид звездолета слегка разочаровал репортера. Он предполагал увидеть это еще матовым блеском монстра цвета вороненой стали, украшенного знаменитой эмблемой тамбу, изображением туманности, венчанной серебристым черепом. Однако этот звездолет мало чем отличался от сотен других грузовых кораблей, курсировавших по межзвездным трассам, доставляя товар от планеты к планете. Единственным признаком, свидетельствовавшим о потенциальной угрозе со стороны корабля, были многочисленные эрудийные башни, выступавшие на внешнем корпусе. Оказалось, он готовился к бою. Солнечные пороса были убраны, как перед сражением. Хотя сама мысль о том, что крошечный челнок репортера может атаковать этот гигантский вооруженный до зубов дредноут, была по меньшей мере нелепой. Вот он уже на борту личного флагманского корабля «Тамбул», где ему предстоит встретиться лицом к лицу с человеком, наводившим ужас на всю обитаемую вселенную. Лишь только он успел подумать об этом, как раздался короткий мелодичный звон, и внутренняя дверь каюты открылась, пропуская его. Первое, что поразило репортера, едва он оказался в каюте, это царившая в ней атмосфера тепла и уюта. У него возникло инстинктивное желание осмотреть все более внимательно. и с же инстинктивно он подавил свой порыв, удовольствовавшись тем, что лишь окинул беглым взглядом ее обстановку. Темно-золотистая обивка стен была сделана из незнакомого ему материала, и цвет ее был весьма необычен для привычного к белизне глаз. Интерьер каюты создавал дополнительные ощущения тишины и покоя. На стенах висели картины, полки были уставлены книгами. Слава богу, книгами, вместо микроафиш и сканеров, обычно встречающихся в библиотеках и рабочих кабинетах. По всему помещению были разбросаны несколько легких подвижных песен, очевидно, в местах наиболее удобных для чтения и размышлений. В одном из углов была складная кровать. Двуспальная, отметил прося репортер, с чисто профессиональным любопытством. Единственным напоминанием о том, что это был не просто роскошный салон или комната отдыха, служил огромный путь связи, целиком занимавший одну из стен каюты. Даже в сравнении с хорошо знакомыми ему терминалами компьютерных сетей крупных информационных центров. Этот путь с длинными рядами кнопок и тумблеров управления, окружавших довольно скромным по размерам экран, производил впечатление. Бросив взгляд на множество индикаторов и светящихся лампочек, он повертел головой, чтобы вновь охватить взором всю каюту. Общий вид помещения полностью отличался от того, что ожидал увидеть репортер. Оно скорее напоминало жилую комнату, чем холодную, сугубо деловую обстановку рабочего кабинета командира. В любом другом месте это только успокоило бы его. Но здесь возникало ощущение, будто он находится в логове зверя. Репортер еще раз осмотрелся вокруг. «Где же Тамбов?» «Садитесь, пожалуйста, мистер Эриксон!» Услышав голос, репортер испуганно вздрогнул и вернулся к пульту лицом. Экран по-прежнему оставался пустым. Однако было совершенно очевидно, что блок связи функционировал, и Тамбу сейчас наблюдал за ним. Наблюдал и ждал. Парень с дурными предчувствиями, репортер селся в кресло перед Путом. «Я имею честь говорить с Тамбу?» – спросил он с самым непринужденным видом, который не отражал его подлинных чувств. «Совершенно верно, мистер Эриксон. Я заметил, что вы принесли с собой видеокамеру для трехмерной съемки. Поскольку я не собираюсь встречаться с вами с глазу на глаз, в этом нет необходимости». Пульт, за которым вы сейчас сидите, имеет записывающее устройство, которое фиксирует весь наш разговор. Копия записи будет вам передана. Но мне было обещано личное интервью. Не то запротестовал, не то попытался объяснить Эриксон, а затем мысленно выругался про себя: Если он не будет следить за своими словами, дело может окончиться тем, что он восстановит тамбу против себя еще до начала интервью. Личное в том плане, что вы будете иметь дело непосредственно со мной. а не с кем-то из моих подчиненных, внес ясный Стамбул, который, похоже, не был задет замечанием репортера. По соображениям безопасности вопрос о личной встрече между нами не ставится. У меня есть несколько кораблей, идентичных тому, на котором вы сейчас находитесь. И главная проблема, с которой сталкиваются все корабли оборонительного альянса, стремящиеся захватить меня в плен, состоит в том, чтобы выяснить на борту, какого из них я сейчас нахожусь. Мое точное место пребывания держится в строгой тайне даже от моего собственного флота. Не кажется ли вам эти меры предосторожности несколько излишними для встречи с одним единственным репортером, прибывшим на зафрактовом челночном корабле? Откровенно говоря, мистер Эриксон, репортеры, как известно, часто отступают от своих обязательств сохранять нейтралитет, особенно в том, что касается моего флота и меня лично. А потому принятые мною перед этой встречей меры предосторожности далеко превосходят то, что вы можете себе представить. Например, «Вас, должно быть, удивил тот факт, что вам позволили взять это интервью на борту одного из моих флагманских кораблей, тогда как даже самый малый из имеющихся в моем распоряжении кораблей оснащен экраном, где вы могли бы выслушать меня с тем же успехом». «Мне это приходило в голову», — признался репортер, испытывая неловкость. «Я решил, что вы пытались произвести на меня впечатление». «Хм, так и есть», — рассмеялся в ответ Тамбу. «Но есть еще и другая, куда более важная причина». Все мои флагманские корабли, включая тот, на котором вы сейчас находитесь, снабжены автоматической системой самоуничтожения, которая приводится в действие либо из каюты капитана, либо мною через пульт дистанционного управления. Заряд взрывчатого вещества способен привести к серьезным разрешениям любого корабля, находящегося в зоне взрыва. Если ваша просьба относительно интервью была всего лишь ловкой целью заменить меня или один из моих кораблей заранее расставленную ловушку, то появление крупного флагманского корабля класса «Тредноут» явилась бы для преследователей весьма неприятным сюрпризом. Если бы вдруг оказалось, что число и мощность пожидающих в засаде кораблей достаточно для того, чтобы атаковать или даже захватить дредноут, то капитану был бы отдан приказ привести в детстве механизм самоуничтожения. Это послужило бы необходимым, хотя и слишком дорогим уроком для любого, кто вздумает вынашивать подобные планы. А мне казалось, что команда корабля была ужасно рада меня видеть, пробормотал Эриксон, нервно облизнув губы. Значит, я сижу здесь, на бомбе, которая может в любой момент взорваться. Хорош, стимул, чтобы закончить интервью как можно скорее. Прошу вас, мистер Эриксон, вам мне о чем беспокоиться. Я упомянул о системе самоничтожения лишь для примера принятых нам мер защиты, а не для того, чтобы угрожать вам. В вашем распоряжении столько времени, сколько вам понадобится. Ну, если вы так говорите... Буркнул репортер себе под нос, все еще сомневаясь. Разговор принимал подозрительный оборот. Ему не терпелось переменить тему. «Вы расстроены», — заметил Тамбу. «Если вы пожелаете чего-нибудь выпить, то на столике у раковины в ванной комнате есть бутылка скотча. Если не ошибаюсь, Марки Инвернес. Рюмки, лед. Чувствуете себя совершенно свободно?» «Нет, спасибо. Я не пью на службу». «Отлично». Впрочем, я взял на себя смелость и распорядился, чтобы люди из команды «Звездолета» доставили ящик, названного мною виски, на борт вашего корабля. Пожалуйста, примите это как мой личный подарок. По-видимому, вы очень много знаете обо мне, заметил репортер, вплоть до марки виски, которые я предпочел бы выпить, если бы мог себе это позволить. Вполне возможно, я знаю о вас больше, чем вы знаете сами, и уж, конечно, неизмеримо больше, чем вам того хотелось бы. Я тщательно изучил историю вашей семьи, данные о вашем физическом и психическом здоровье, а равно копии всего, что когда-либо было вам написано, в том числе и ту серию довольно сомнительных статей, которые вы писали еще в школе под вымышленным именем. Вас проверили самым внимательным образом, прежде чем дать согласие на это интервью. Обычно я не разговариваю с любым, кто оставляет для меня сообщение. При моем роде деятельности не только мое будущее, но и судьба моего флота зависит от моей способности собирать и анализировать информацию. Не будьте уверены в вашей надежности, вас бы здесь не было». «И все же вы отказались встретиться со мной лицом к лицу и прислали за мной корабль, снабженный взрывным устройством на случай предательства». Эриксон улыбнулся. «В ваших поступках чувствуется гораздо меньше уверенности, чем в ваших словах». «Я уже совершал ошибки раньше». произнес там наконец. наконец. И достаточно часто, чтобы оставить раз и навсегда идею собственной непогрешимости. Напротив, я обязан приложить все усилия, чтобы оградить себя от возможных случайностей. Ну, а теперь не пора ли нам приступить к интервью? Хотя я постарался выделить заранее время для этой встречи. Есть множество неотложных дел, которые требуют моего внимания. И я не берусь судить, как долго мы сможем беседовать с вами. пока меня не отвлекут более насущные проблемы. «Да, конечно», — с готовностью согласился Эриксон, который был рад вновь вернуться к своей привычной роли интервьюера. «Прежде всего, мне хотелось бы спросить вас, почему человек с вашим изурядным умом и способностями избрал путь войны и покорения Вселенной, вместо того, чтобы найти себе место в рамках существующего строя?» Исключительно по соображениям выгоды. Задумайтесь на минуту, и вы сможете припомнить немало людей, столь же умных и столь же безжалостных, как я, в рамках вашего так называемого существующего строя. Как вы сами отметили, они весьма успешно поднялись до вершин влияния, богатства и власти. Я немногим отличаюсь от них. Просто я предпочел для Сеатополя деятельности, где почти или совсем не было конкуренции. Зачем было пробираться наверх по иерархической лестнице, когда, сделав всего лишь один единственный шаг в сторону, я мог создать свою собственную иерархическую структуру, во главе с самим собой, и с самого начала вести свои дела так, как было угодно мне. Вместо того, чтобы подчиняться чужим правилам, пока мне не удастся подняться достаточно высоко, чтобы заявить о себе. «Террор и насилие как образ жизни?» настаивал репортер. «Мне кажется, что это слишком жестокий способ обеспечить свое существование в нашем мире». «Террор и насилие», чего повторил Тамбов. Да, пожалуй, вы можете назвать это так. Однако, не кажется ли вам, мистер Эриксон, что то же самое можно сказать и о действиях оборонительного Альянса? И мой собственный флот, и флот Альянса добывает себе средства к существованию одним и тем же способом, предоставляя за определенную плату покровительство различным планетам. Альянс относит нас к числу тех угроз, от которых он призван защитить планеты. А в принципе это всего лишь игра слов. Силы правопорядка против власти и террора. Возможно, я слишком упрощаю ситуацию, но не считаю подобный двойной стандарт оправданным. Значит, вы не находите ничего предрассудительного в своих действиях? Спросил репортер. Пожалуйста, мистер Эриксон, оставьте эти ваши журналистские штучки и не приписывайте мне то, чего я не говорил. Я вовсе не утверждаю, будто не вижу в своих поступках ничего дурного. Просто я не нахожу большой разницы между тактикой моих собственных сил и сил Альянса. «Стало быть, вы считаете, что в данном конфликте именно вы герой, а Альянс, просто сборище негодяев?» подсказал Эриксон. «Мистер Эриксон, я уже однажды просил вас об этом. Теперь же предупреждаю». Тон Тамбо был спокойным, но полным угрозы. Не пытайтесь искажать смысл сказанных мною слов. Если я приведу довод или выражу мнение, на которое у вас есть что возразить, вы имеете полное право добавить свои комментарии на этот счет, либо по ходу встречи, либо в вашей статье. Однако не пытайтесь ставить мне в вину суждений, которые мне не принадлежат. Я уже проявил должное уважение к вам и вашему интеллекту, дав согласие на интервью. Будьте вы так добры показать мне ответную любезность, памятуя о том... что в этом интервью вы имеете дело не с каким-нибудь тугодумом чиновником за штатной планетой и ведите себя соответственно. Да, сэр, впредь не забуду об этом, пообещал репортер, внутренне успокаиваясь. Следовало более умело маскировать свои мысли и чувства, задавая вопросы. Надеюсь, что это так. Все же вы затронули одну очень любопытную тему. Старая романтическая концепция героев и негодяев. хороших и плохих парней. Возможно, мне бы даже показалось забавным, если бы я не думал, что вы на самом деле верите во весь этот вздор. Это проявляется во всех написанных вами материалах. А я давно уже испытывал желание увидеться с кем-то, кто действительно верит в существование героев. Вот главная причина, по которой я согласился дать вам это интервью. Предоставить шанс встретиться с негодяем. Видите ли, я... Начал был Эриксон, но Тамбу прервал его. «Нет ни героев, ни негодяев, мистер Эриксон». В голосе Тамбу зазвучали холодные нотки. «Есть только люди, мужчины и женщины, в жизни которых постоянно чередуются взлеты и падения. Если они на вашей стороне, им сопутствует успех, они становятся героями. Если же они на стороне противника, их объявляют злодеями. Как видите, все предельно просто». Концепция вроде добра и зла существует лишь как рациональное объяснение, искусственные логические построения, призванные скрыть наши истинные повреждения. Зла нет на свете. Никто не просыпается по утрам со словами «Сегодня я обязательно должен пойти и совершить что-нибудь дурное». Обычно действия людей строго последовательны, и с их точки зрения вполне обоснованы. Только после того, как дела приняли скверный оборот, их приписывают к чьей-либо злой воле. Откровенно говоря, сэр, мне трудно с этим согласиться», – нахмурился Эриксон. На этот раз он заранее рассчитал свой выбор, тщательно выбрал подходящий момент, чтобы заставить собеседника разговориться. «Разумеется. Именно поэтому вы здесь, так что могу пользуясь случаем представить вам точку зрения, отличную от той, к которой вы привыкли. Как журналист, вы, несомненно, знаете о том, что на всем протяжении моей деятельности меня сравнивали с Чингисханом, Цезарем, Наполеоном. Даже Гитлером. Я полагаю, что если бы вы брали интервью одной из этих деятелей, он ответил бы вам так же, как я сейчас. Нет никакой разницы между двумя сторонами в битве, кроме понятия «мы» и «они». При всех религиозных, расовых, культурных или военных различиях, единственным критерием, по которому определяют, кто является героем, а кто негодяем, служит то, на чьей он стороне, кто оказывается победителем. То есть вы утверждаете, что исходное положение моральным равенства оппонента с тем же успехом может быть применной в нынешней ситуации? Особенно к нынешней ситуации, отозвался Тамбов. Сейчас, когда человечество отошло от прежнего представления о войне как о кровавой бойне, это легче заметить, чем когда-либо в прошлом. Несмотря на все леденящие кровь подробности космических сражений, которыми изобилуют сводки новостей и произведений литературы, настоящие столкновение случается крайне редко. Это слишком дорого обходится в живой силе техники. Да в этом и нет необходимости. Каждый флот имеет примерно по сотни кораблей различных типов. Обитаемых планет насчитывается более тысяч. Даже если принять, что на каждый корабль приходится по одной планете, все равно в любой данный момент времени более 80% всех планет окажутся незащищенными. Для любого корабля, принадлежащего одной из противоборствующих сторон, Перебазироваться на какую-либо новую планету означает время наставить прежние. Таким образом, кораблям почти и совсем не приходится сражаться между собой. Они могут ставить перед собой две цели, либо направиться к одной из пока еще свободных систем и пополнить их данию – нашу казну, либо превосходящими силами вторгнуться в систему, занятую кораблями противника, и заставить их покинуть свой пост, а не ввязываться в сражение, исход которого для них заранее предрешен. Это крупная игра. состоящая из ходов и контрходов, без какого-либо заметного перевеса в одной из сторон. И все же было время, когда оборонительный альянс значительно уступал помощи вашему флоту. Меня удивляет то, что вы оказались бессильны остановить его разом. Из того факта, что мы воздерживались от открытого противостояния с альянсом, когда он только формировался, вовсе не следует, что мы были бессильны сделать это. Можно сказать, что в том состояла моя ошибка. Вначале я существенно недооценил ее потенциальные возможности, даже приказал кораблям моего флота избегать с ними контактов. Если вы помните, в этот период времени наши позиции уже были достаточно полочными, и мы не рассматривали Альянс как серьезную угрозу для себя. «Да, я помню», — кивнул репортер. «Это было неправдой. Он не мог этого помнить». однако при подготовке к интервью он покопался в архивах службы новостей в сущности я как раз надеялся получить от вас некоторую информацию о том раннем периоде который предшествовал образованию оборонительного Альянса на это ушло бы слишком много времени мистер Рейкс похоже что вы сами не вполне даете себе отчет в том о чем просите большинство людей никогда не слышали обо мне пока мы не начали первыми предлагать свои услуги планетам В действительности флот функционировал как единое целое задолго до этого. Что касается меня, то начало моей деятельности относится к периоду гораздо более раннему, чем тот момент, когда она впервые стала известна широким кругом. Но ведь именно за этим я, собственно, явился сюда. Я хотел бы иметь возможность проследить всю вашу карьеру с ранних дней до настоящего момента, чтобы показать своей статье, как развивался с годами ваш характер. Хорошо. Вздохнул там был. Мы Успеем охватить ровно столько, сколько позволит нам время. Вероятно, это займет нас долго. Однако я готов рассказать вам все, если вы настроены меня слушать. Тогда как бы вы определили начало своей карьеры? У меня есть сильное искушение сказать, что я начал свой путь еще подростком. Рожденным в бедной, но порядочной семье? Закончил Эриксон старую шутку против воли, улыбнувшись. На самом деле нет. Мои родители были людьми весьма состоятельными. Самые разные люди выдвигали предположения, будто у меня было тяжелое детство, отравленное безжалостной борьбой за существование на затворках какой-нибудь отдаленной планеты. Правда же состоит в том, что мой отец был человеком преуспевающим. Преуспевающим во всем же, чтобы он не брался. Более того... Я могу утверждать, что в раннем детстве на мою долю выпало больше любви и нежности, чем обычно достается ребенку в семье. Тогда что же произошло? Я имею в виду, почему вы выбрали для себя именно такой путь. Почему я стал отступником? Спросил был словно отзываясь на невысказанные вслух мысли Эриксона. Прежде всего, позвольте мне прояснить ситуацию, сложившуюся в моем доме. Хотя, как я уже сказал, я не испытывал недостатков родительской привязанности. На меня вместе с тем возлагались определенные надежды. Я должен был призойти достижения собственного отца. Задача, могу сказать, не из легких. Казалось, к чему бы я ни прикладывал руку, но отец меня опережал, справлялся с делами лучше. — Значит, давление со стороны отца, в конце концов, заставило вас покинуть свой дом? — вставил Эриксон, когда Тамбу замолчал. — Не в прямой форме и непреднамеренно, — уточнил Тамбу. По большей части это было следствием самовнушения моих собственных комплексов. Когда меня выгнали за неуспеваемость из колледжа, так да к тому же еще и на последнем курсе, я решил самовольно удрать в космос, вместо того, чтобы вернуться домой. Я пошел на это отчасти потому, что мне было стыдно взглянуть в глаза своим родителям. Отчасти из-за того, что я хотел сделать себе имя сам, а не как сын знаменитости. Должен признать, что в этом вы преуспели. — улыбнулся репортер, сочувственно, покачав головой. «Итак, вы покинули родную планету и скрылись в космосе. И что потом? Несколько лет я работал на грузовых звездолетах. У меня был друг, очень близкий друг. Он был несколькими годами старше меня и при всей своей силе уязвим как котенок. Мы вместе служили на разных кораблях. И, возможно, так и продолжалось бы до сих пор, если бы не мятеж». «Мятеж?» Внимание Эриксона сосредоточилось на возможном материале для статьи. «Не в том смысле, в каком вы себе это представляете. Не было никакого тайного заговора, никакого организованного сопротивления. Все произошло само собой. К сожалению, не могу посвятить вас подробности без серьезного ущерба для безопасности, как мои собственные, так и моего фото. Не могли бы вы опустить некоторые конкретные детали и изменить имена?» — возмолился репортер. «Пожалуй». В действительности самым важным событием явился не сам мятеж, а то решение, которое мы приняли вскоре после случившегося. краснолицый мужчина почти целиком заполнял собой крошечную каюту капитана, едва оставляя пространство для своего оппонента, сидевшего за столом. Он весь кипел негодованием, и в этом для него не было ничего необычного. Он Добс из фирмы Добс Электроникс. Был человеком, который сам пробил себе путь наверх. Обладая известной властью, он отнюдь не собирался позволять кому бы то ни было забывать об этом. Ни своим родственникам, ни служащим его компании, и уж, конечно, не капитана какого-то там разрядного грузового корабля. Это шумное проявление возмущения стало для него своего рода переменным знаком, так же как и личное присутствие при любой сделке. Другие бизнесмены иногда могли позволить себе расслабиться и насладиться собственным успехом, перепоручая всю рутинную работы своим подчиненным. Однако Добс был скроен из иного материала. Он прибыл сюда, чтобы самому руководить разгрузкой. Проделал для этого на борту челночного корабля путь от ангара, звездолета до космопорта на поверхности планеты и обратно. Он сам доставил деньги, плату за перевозку товара. Следовательно, было вполне естественно, что он считал своим долгом лично уладить последнюю неувязку. Ход работы не устраивало его и раньше, но последний промах казался ему особенно досадным. Он был неправ и сам хорошо понимал это, но осознание всего только увеличивало его горечь. Больше всего на свете Добс не терпел, когда его увлечали в какой-либо ошибке. Никогда не умевший скрывать собственных чувств, в особенности гнева, Добс дал волю своему раздражению. Это было заметно по его натянутой манере держаться и плотно сжатым губам. По багровому цвету лица и той резкости, с какой он швырнул на стол кожаный чемоданчик. «Вот», — произнес он с вызовом, — «остаток причитающейся вам платы». «Насколько я понял из ваших слов, эти 15 тысяч составляют разницу между первоначальной ценой». и той, которую вы запрашиваете теперь. «Не совсем так», — отозвался человек, сидевший за столом. «Эта сумма представляет собой разницу в валютном курсе во время отправления и в момент доставки груза». «Слова!» — в ответ посетитель. «Все равно это обходится моей компании на 15 тысяч дороже, чем мы рассчитывали». «Как вам угодно». Человек за столом вздохнул. «Не желаете ли присесть, пока я их пересчитаю?» «Нет, я лучше постою». Сидевший за столом человек уже протянул было руку к чемоданчику, но почувствовав укор в словах посетителя, заколебался и вновь откинулся на спинку кресла, слегка нахмурившись. «Мистер Добс». «Вас ведь зовут Добс, не так ли?» Из фирмы Добс Электроникс. Его собеседник сухо кивнул, явно задетый тем, что у кого-то еще могли остаться сомнения в его личности. Ему довелось иметь дело с этим человеком в течение вот уже трех суток, считая перерывы. Вы, судя по всему, чем-то недовольны, и, решив выместить на мне свою досаду, проявили грубость. И то, и другое мне в равной степени трудно понять. Добс хотел было возразить, но человек за столом продолжал. Прежде всего, когда вы распорядились отправить ваш товар наложенным платежом, вы тем самым принимали в расчет риск, связанный с возможными колебаниями валютного курса. Это стандартные условия в контрактах подобного рода. И все же оно весьма выгодно для бизнеса. Если бы вы платили авансом, а наш корабль был бы атакован и захвачен пиратами, то вы бы потеряли бы полностью всю стоимость груза. В данном же случае вам приходится платить только за доставленные товары. Даже если от вас иногда и требуют премию сверх установленного. Иногда? огрызнулся Добс. А мне кажется, что это повторяется всякий раз. И даже если бы я считал подобную систему несправедливой, ничего сказать не могу, продолжал человек за столом, то наш корабль всего лишь средство доставки, Не мы устанавливаем правила. Мы только перевозим материалы из пункта А в пункт Б и получаем за это плату, согласно инструкции. Теоретически, мы не должны были позволять вашим людям производить разгрузку товара до тех пор, пока не получили полностью все причитающиеся нам суммы. Он слегка подался вперед, глаза его внезапно сверкнули. «Короче, мистер Добс, я нахожу, что во всем этом деле мы проявили честность по отношению к вам. Если у вас есть жалоба, я советую вам представить ее в письменном виде. А пока не пора ли вам оставить свой высокомерный тон и начать вести себя?» как полагается любому нормальному человеку. Докс уже приготовился к гневной отповеди, но вовремя сдержав себя, передумал, глубоко вздохнув и заметно успокоился. Как и в большинстве невмеру напористых людей, он не был склонен идти на попятный, когда сталкивался с волей, не наступавшей или превосходящей по силе его собственные. «Кажется, я поставил себя в идиотское положение». «Верно?» Пробормотал он угрюмым тоном. «Верно». Человек в кресле открыл кожаный чемоданчик и принялся пересчитывать деньги. В ответ Добс опустился в предложенное ему кресло, уклонившись вперед и слегка касаясь локтями коленей. В прошлом он уже имел возможность убедиться в том, что гораздо легче воздействовать на собеседника, когда смотришь ему прямо в глаза. «Хм, похоже, я забыл о том, что капитан корабля такой же бизнесмен, как я сам», — признался он. «Знаете, за все эти два последних дня, что мы с вами виделись...» Я и так и не удосужился спросить, как ваше имя. Вас ведь зовут Блютман, не так ли? Волнерн Блютман? Нет. Мое имя Эснер. Дуайт Эснер. Я старший офицер на этом корабле. Капитан Блютман не любит заниматься подобными делами, так что мне пришлось позаботиться об этом вместо него. Мне это кажется немного странным, нахмурился Добс. Обычно... Мистер Добс. вздохнул Эйснер. «Если бы вы говорили с Волнером Блютманом так же, как вы недавно говорили со мной, я готов поручиться. Он бы сломал вам переносицу и вышвырнул ваши товары в ближайший люк. Он человек, мягко говоря, не Понимаю, — оказался Добс, слегка задачный. «Скажите, вы собираетесь брать груз на борт до отлета вашего корабля?» «Вероятно, я бы мог собрать для вас партию товара. Знаете... чтобы как-то компенсировать свое прежнее поведение. В этом нет необходимости. У нас уже есть крупная партия груза, которую мы должны забрать на следующие стоянки. Резким жестом он отодвинул от себя чемоданчик. Все верно. Погодите минуту, я только переложу деньги в наш си и верну вам чемоданчик. Оставьте его себе, махнул рукой Добс. Считайте это подарком. Кстати, как много вам удалось выручить за этот рис? Почти четверть миллиона. «Немного меньше, чем обычно, но в целом не так уж и плохо. Четверть миллиона? Наличными?» Адобсы его слова явно произвели впечатление. «Это же уйма денег. Хм, мне бы хотелось, чтобы все не были моими». Засмеялся в ответ Кейснер. «К сожалению, есть масса других людей, ждущих своей доли в конечном пункте нашего маршрута. Наша часть смехотворно мала». Учитывая степень риска, на который мы идем, но если наши цены будут слишком высокими, компании начнут приобретать свои собственные корабли, и нашему бизнесу придет конец. Да, пожалуй. Ну что ж, мне пора отправляться. Остерегайтесь пиратов. Если вы когда-нибудь снова окажетесь здесь, обязательно зайдите меня проведать. Я обещаю поставить вам бутылку хорошего вина. Я буду помнить об этом. Улыбнулся Эстер, поднявшись, чтобы пожать на прощание руку посетителя. «Ну, лучше бы вам не поминать оператор. пиратах. Дурная примета». Добс рассмеялся и покинул капитанскую каюту, направившись к ожидавшему его челноку, который должен был доставить его обратно на поверхность планеты. Эстер снова опустился в свое кресло. Довольно долго он сидел в задумчивости уставившись в стену. Потом перевел взгляд на лежавший на столе чемоданчик и осторожно провел рукой по его кожаной крышке. Его размышления были прерваны долговязым юнцом, уливо рвавшимся в дверь каюты. Ну как все прошло? спросил он возбужденно. Все в порядке? Эйснер снисходительно улыбнулся. Создавалось впечатление, что Ники всегда был готов вмещаться во все стороны света сразу, даже при самых обычных обстоятельствах. Отлично, Ники, заверил он его. Этот джентльмен был настолько любезен, что даже оставил мне свой чемоданчик. Что? Мальчик на миг прикрыл глаза от изумления И лишних пятнадцать тысяч в придачу, Закончил Эснер театральным жестом Открывая чемоданчик Ты сделал это Воскликнул Ники Господи, ну и нервы же у тебя, Дуайт У меня бы никогда не хватило духу потребовать лишние деньги Я боялся, что он начнет нас подозревать Этот человек пытался нас надуть И у него могли бы возникнуть еще большие подозрения Если бы я прямо не указал ему на это «Да, я понимаю, но, послушенники, все обстоит именно так, как я вам и говорил. Если мы будем вести себя, будто капитан еще жив, никто ни о чем не догадается. Таким образом мы заполучили корабль и четверть миллиона. Но неужели он так ничего и не сказал?» «В общем-то, да», — улыбнулся я. «Только предупредил нас, чтобы мы остерегались пиратов. Вот как?» Они оба вдруг дружно рассмеялись, словно находя в абсурдности самой ситуации выход для накопившегося внутреннего напряжения. «Я что-нибудь пропустила?» Голос перебивший их, принадлежал чернокожей женщине средних лет, которая уже собиралась войти в каюту. Но тотчас и услышал поносившийся оттуда смех. «Нет, вовсе нет. Рос», — заверила Эстин. «Надеюсь, Довс благополучно покинул корабль?» «Никаких проблем». Рос вошла и опустилась в кресло. Мне показалось, что он был куда вежливее на обратном пути, чем по дороге сюда. Мы с ним немного побеседовали. Я растолковал ему кое-какие житейские истины. И он сразу присмирил. «Вот и чудненько!» Розалин состроил гримасу, «Поскольку ты настроен все объяснять, может быть, ты и мне растолкуешь некоторые истины? Например, что мы будем делать дальше?» «Мы уже знаем, что!» Запротестовал он Ники. «Раз уж мы стали пиратами...» Будем делать то, что обычно делают пираты. Говоря формально, мы мятежники, возразил Эйс. и не являемся пиратами до тех пор, пока не атаковали другой корабль. Думаю про ворос. В данный момент перед нами открыто несколько путей. Мы уже во всем разобрались, проворчал Ники. Если ты не против Ники, прервал его рос. Я бы хотел снова вернуться к этому вопросу и обсудить его более подробно. Меня не особенно приличает тот выбор, который мы сделали. эйснер поспешно проговорил, пока не вспыхнула ссора. Прежде всего, мы можем продолжать заниматься нашим обычным делом. То есть вернуться в наш родной космопорт. Доложить, что смерть капитана последовала космопорте от естественных причин. И взять руководство бизнесом по перевозке груза в свои руки. Разумеется, это означает, что нам придется передать всю врученную нами сумму соответствующим лицам. Ники насмешливо фыркнул. Нарос сердито сверкнув на него своими глазами, заставил его замолчать. «Во-вторых», — продолжал Эснер, — «мы можем продать корабль, разделить деньги между собой и затем либо разойтись каждой своей дорогой, либо основать новое дело. Главная трудность тут состоит в том, что для продажи корабля необходимы документы, подтверждающие наше право собственности на него. И как только мы совершим посадку на поверхность планеты, «Обязательно найдутся любопытные, которые захотят узнать, откуда у нас эти деньги». Он сделал паузу, однако остальные двое хранили молчание. «Наконец, мы можем разыграть те карты, которые дает нам в руки судьба, и стать пиратами, пополнив число кораблей, которые свернули на путь преступления, нападая на слабых и беззащитных». «Тебе не стоило бы так распространяться по поводу этого последнего пункта», провращала Розалин как бы про себя. «Разумеется, но я не мог иначе, Рос». — настаивал Эснер. — Именно так о нас будут говорить все вокруг. И то же самое рано или поздно нам самим придется сказать о себе. Поэтому выбор нужно сделать сейчас, пока у нас еще есть другие возможности. Потом будет уже слишком поздно менять решение. — Ты упустил из виду еще одну возможность, мой друг. Все не обернулись в сторону массивной фигуры, появившейся в дверном проеме. — Вы все можете сдать меня властям на ближайшей планете. и положить себе в карман крупное вознаграждение. Они пока еще платят приличные деньги за поимку убийц. Абузар об этом даже и речи быть не может, огрызнулся Рос. Мы уже твердили тебе об этом много раз. Блютман был настоящим животным. Если бы ты не потерял терпения и не убил его, это наверняка сделал бы кто-то другой. Ну ни за что не буду этим свет. Но ведь это я его убил! настаивал великан. теперь из-за меня вы все вынуждены стать пиратами. Вам никогда не убедить меня в том, будто вы на самом деле хотите этого. Ничего, я это переживу. Розалин, поморщившись, отвернулась. Не в первый раз мне приходится зарабатывать себе на жизнь, занимаясь тем, чем мне не по вкусу. Так, погодите. Эсмир снова откинулся на спинку кресла, слегка нахмурив брови. У нас есть еще один выбор. который мы до сих пор не обсуждали. Голос его дрожал от волнения. Мне самому это не приходило в голову, пока Абузара не упомянула вознаграждение. И что же это? Спросила Рост. Никто из нас особенно не горит желанием стать пиратом. А что, если вместо этого мы начнем охотиться за пиратами? Помимо того, что мы будем иметь право на премию за спасенное имущество, наверняка найдутся бизнесмены, которые охотно заплатят нам если мы сможем заметно сократить число кораблей грузов, у захваченных пиратами. «Вот это дело по мне!» — воскликнул Ники с тем же энтузиазмом, с каким раньше воспринял действовать пиратом. «Пираты обычно отстреливаются!» — бросил в ответ обузар. «Но они привыкли иметь дело с грузовыми кораблями, слабо вооруженными или вовсе безоружными!» — возразил Эйснер. «Если у нас будут более мощное оружие и более совершенные сенсоры... Способны обнаружить их раньше, чем они заметят наше приближение. Неприятности им не миновать. М -м -м, возможно. Неохотно согласился Абузар. Но такое оснащение наверняка обойдется нам в целое состояние. У нас уже есть состояние. Парировал Эйзнер. Прежде всего нам нужно будет выяснить, какое вооружение и сенсорное оборудование мы сможем достать какова его стоимость. В том случае, если мы согласимся принять твой вариант, перебил его э Рос. Насколько я понимаю, выборы у нас не так уж и велик. На мгновение воцарилось неловкое молчание. Затем Дуайт вздохнул. Ты права, Рос. Я полагаю, что наступил тот момент, когда нам надо определить наше будущее. Все, что за этим последует, накладывает на нас определенные обязательства. И мы не вправе что-либо предпринимать до тех пор, пока не придем к общему мнению. Лично я готов попробовать себя, либо как пират, либо как охотник за ними. Но больше склоняюсь в пользу последнего. Я с тобой, Дуайт. Прозвенел в ответ голос У меня нет другого выбора. Пожал плечами Абузар. Рано или поздно кто-нибудь обязательно узнает о том, что я сделал. И тогда оконченный человек. Гораздо легче скрыться в космосе, чем на одной из обитаемых планет. Но ну, а ты рос? Спросил Эйснер. Как насчет тебя? Ты присоединишься к нам? Или тебя доставят на поверхность планеты? Если пожелаешь, мы выкупим твою долю. Рос некоторое время раздумывала, и посидел прежде чем ответить. Вот что я вам скажу. произнесла она наконец. Вы можете на меня рассчитывать, но при двух условиях. И каких же? Осведомился Эснер. Во-первых, мы все должны здесь и сейчас прийти к одному и тому же соглашению о том, что в главе предприятия будет стоять Дуайт. то есть отныне он официально становится нашим капитаном. «Это еще зачем?» – подозрительным тоном спросил Абузар. «Подумай, Абузар. Ты сам отлично понимаешь, что власть должна быть сосредоточена в одних руках. В конце концов, мы неизбежно окажемся в ситуации, когда одному человеку придется принимать решения, и отдавать приказы. Я считаю, что нам надо определиться с этим прямо сейчас, а не спорить из-за субординации в самый критический момент». один вел все дела на корабле с тех пор, Как умер Блютман, и превосходно справляются со своими обязанностями. Никий слишком не управляем, да и ты не можешь положиться на свой темперамент. Я не могу быть капитаном, а даже если бы и могла, меня это не привлекает. По моему мнению, все это делает Дуайта единственно возможным кандидатом. Если мы не в состоянии договориться между собой даже по такому простому вопросу, нам лучше сразу оставить всю эту затею. «Я вовсе не думаю, что я такой уж неуправляемый!» буркнул Никит. «Но не имею ничего против того, чтобы Дуайт возглавил дело, Абузар, если нам вообще нужен капитан, то, по-моему, было бы логично остановить выборы на Дуайтеле». «Так, понятно». Розкивнула. «А что ты сам на это скажешь, Дуайт?» «Признаюсь, я никогда не думал об этом. Я согласен с Абузаром». Вряд ли какая бы то ни было, субординация действительно имеет смысл на корабле с экипажем из четырех человек. Но ты готов взять на себя обязанности капитана? Прежде чем я дам согласие, я хотел бы знать, в чем состоит твое второе условие, Розалин. Ах да... Роза сморщила носик. Так, ничего существенного. Твое согласие стать нашим капитаном было главным. Второе условие заключается в том, что, по-моему, нам всем следует взять себе новое новые имена. «Ну вот еще, Роз не выдержал Абузар. «Погоди минуту, Абузар!» вмешался Эснер. «Почему ты думаешь, что в этом есть необходимость?» «Я не знаю, как насчет вас и других космических бродяг, но у меня еще остались родные. Я не горю желанием впутывать их во все те сумасбросы, которые мне, похоже, предстоит совершить. И уж, конечно, не хочу, чтобы кто-нибудь из пиратов высадил и расправился с ними, чтобы отомстить мне». Кроме того, до сих пор у каждого из нас был идеально послужный список. Но тот крайний случай, если нам придется когда-нибудь сбросить это занятие и вернуться к нормальной жизни, иметь в запасе хорошую репутацию никогда не помешает. Независимо от того, готовы ли вы последовать моему примеру или нет, я твердо намерен начать свою новую карьеру под другим именем. Я хочу, чтобы отныне вы все называли меня Уайти. Уайти? Эсмер слегка приподнял брови. Вот именно. — усмехнулась она. «Всю жизнь мне хотелось, чтобы кто-нибудь звал меня так. Мне кажется, сейчас для этого самое подходящее время». Войти. повторил Эйсмер, покачав головой. «Хорошо, пусть будет по-твоему». «Ну а что вы двое думаете обо всей этой идее?» так произнес Нике задумчиво. «Что еще такое?» — нахмурился Эйснер. «Я сказал «пэк!» — повторил Ники. Так меня в детстве называл мой отец. Это имя духа проказника одного из персонажей какой-то старой пьесе. Я терпеть не мог это прозвище. Но мне нравится мысль о грозном охотнике за пиратами по имени Пэк. — Оно тебе подходит? — поддразнил его Рос. звучит не хуже, чем Уайти, — парировал Ники. — А ты обузар? — спросил Эйсмир. Единственным человеком, которому когда-либо удавалось побороть меня в поединке, был один слабоумный по имени Эгор. Он не умел даже считать по пальцам, но я никогда не встречал никого, кто дрался так отчаянно, как он. Да, пожалуй, вы можете звать меня Эгором. Мне бы пришлось это по душе. А как насчет тебя самого, Двайт? спросил Рос. Ты тоже намерен участвовать в этом? «Хм, дуайт проговорил ники думаю тебе стоит выбрать себе имя которое на слух было бы грозным и зловещим я имею в виду что раз уж ты собираешься стать нашим капитаном то в интересах дела тебе следует взять такое имя которое будет внушать людям страх едва не его слышат а дуайт вряд ли подходит для этого согласился рос что ты на это скажешь дуайт в общем то я не очень хорошо разбираюсь в «Может быть, череп?» – предложил Ники с надеждой в голосе. «Брось свои штучки!» – отозвалась Россу коризненно. «А я и не шучу!» – не отступал Ники. «Его имя должно?» «Мне кажется, я уже нашел то, что нужно!» – улыбнулся Эйсмир. Он стер пыль с братового журнала и, подняв его со стола так, чтобы остальные могли видеть, обвел пальцем логотип. «Улнар Блютман Энд Транспорт. В честь нашего покойного капитана, который столь великодушно оставил нам свои корабли, я намерен использовать для своего имени первые буквы прежнего названия фирмы. «Убмат», — прочитал Ники. «Я не знаю, Дуайт, мне кажется…» «Переставь буквы, прочитай их наоборот, у тебя получится!» «Тамбу, тамбу», — оказалось Уайте задумчиво. «Что ж, мне нравится, звучит недурно. Ты вкладываешь в нее какой-то особый смысл, или это просто набор букв? — Да нет в нем никакого смысла, — рассмеялся Эйснер. — Это всего лишь имя. Но теперь, когда мы все решили… я, как ваш новый капитан, готов подать свой первый приказ. — Не говори ничего. Дай мне догадаться самой, — произнесла Уайти извительным тоном. — Ты хочешь, чтобы мы все прекратили болтать и занялись каждым своим делом? Вот так быстро власть развращает людей. «На самом деле, я собирался предложить откупурить бутылку хорошего шампанского и поразгласить тот за наши новые имена и новое дело. И дружбу!» — воскликнула Бузар, опустив свою массивную ладонь на плечо Эснера. «Вот видишь, Рос, одного только нового имени или новой должности недостаточно, чтобы изменить этого парня. Он всегда будет любить своих друзей и вино больше, чем любую работу». И все дружно расхохотались. «Перевозка и доставка грузов?» переспросил Эриксон, едва там был молк. «Не слишком обольщайтесь, мистер Эриксон. Я ни единым словом не выдал подлинное название моего первого корабля. Это было чистым вымыслом, так же, как и настоящие имена всех членов экипажа, в том числе и моего собственное. Нет, и никогда не было никакого Уолнера Блютмана. Однако, могу вас заверить, что истинное происхождение моего имени Также лишено какого бы то ни было смысла. В любом случае, это всего лишь имя, пожал плечами репортер, пытаясь скрыть свое разочарование. Вы не совсем правы. Любое имя несет то значение, которое в него вкладывают. Тамбу могло бы стать подходящим названием для нового сорта мыла. На мои поступки и легенды, которыми они бросли, перенесли этому имени известность совершенно иного рода. Похоже, вы чрезвычайно гордитесь собой. Сухо стоял Эриксон в состоянии сдержать свои неприязнь. Ваши замечания напоминают мне вопрос, типа, «Бьете ли вы по-прежнему вашу жену?» Возразил Тамбул. Тем не менее, я попытаюсь на него ответить. Да, я собой горжусь. Для того, чтобы достичь своего нынешнего положения, мне пришлось преодолеть множество трудностей и препятствий, которые могли бы остановить или даже сломить более слабого человека. Это не хвостоство, просто констатация факта. Однако я должен добавить, что из этого вовсе не следует, будто я горжусь всеми поступками, которые совершил на моем пути к вершине. Значит, вы все же чувствуете угрызение совести за некоторые свои поступки? Нет, мистер Эриксон. Просто не делаю из них предмета гордости. В моей жизни были некоторые обстоятельства и решения, о которых я теперь задним числом сожалею. Возможно, это чисто... рассудочный подход, но я никогда не считал, что такого рода сожаление, свойственны только ни одному. Наверное, в вашем собственном прошлом тоже есть нечто, что вам хотелось бы изменить. Думаю, да, признался Эриксон. Тогда позвольте мне дать вам небольшой совет. Вернее, поделиться с вами той философией, которая меня часто выручала, когда я размышлял над прошлыми ошибками. Всякий раз, когда я мысленно возвращаюсь к решению, которое приводило к отрицательным последствиям, я вспоминаю, что все определялось в конечном итоге исходной информацией. Я принимал оптимальное из всех возможных решений, опираясь на доступные мне данные в пределах ограниченного времени. Несмотря на то, что результаты порой оказывались не такими, как я рассчитывал или как мне того хотелось бы, я утешаю себя тем, что в тот момент я не мог поступить иначе. Кажись снова в аналогичной ситуации с теми же самыми исходными данными и тем же запасом времени, определенным мне на принятие решения, я скорее всего выбрал Тот же самый способ действий. Пожалуй, в этом есть смысл, репортер задумчиво кивнул. Благодарю вас. Вообще-то, это старая формула, применяемая для экспертных оценок. Но я нахожусь, что ее с тем же успехом можно отнести к другим областям человеческой деятельности. Мне хотелось бы вернуться к вашему прежнему высказыванию. поспешно ставил Эриксон, внезапно вспомнив об интервью. Вы упомянули о том, что в течение всей вашей карьеры вам пришлось преодолеть целый ряд трудностей. Хотя то, что они должны были периодически возникать, для меня очевидно. Мне остается только догадываться, какого рода были эти трудности. Не могли бы вы привнести несколько конкретных примеров тех проблем, с которыми вам доводилось сталкиваться? Тамбу устало вздохнул. Их было так много, что я уже давно потерял им счет. Мистер Эрикс. Иногда мне кажется, что все, с чем мне приходилось иметь дело, состояло из одних только проблем. Порой я даже спрашиваю себя... Стал бы я с самого начала браться за осуществление всего этого проекта, если бы мог заглянуть в будущее и виде связанные с этим сложности. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас. После того, как вы приняли то самое решение, как скоро вы начали испытывать затруднения? Почти сразу же. То, что обычно воспринимается нами как должное, становится препятствием, когда приходится сталкиваться с ним напрямую. Взять, к примеру, хотя бы такую важную задачу, как оснащение нашего корабля оборудованием, необходимым для поединка в космосе. Адуайт», — адуает, произнесла Уайти, окинув хмурым взглядом темное помещение бара. Там был. Ты что, забыла?» Он лениво откликнул затока, стоявшего перед ним стакана. «Мне безразлично. Назови ты себя хоть Королевой Майя», — огрызнулась Уайти. «Все равно мне здесь не нравится». Бар, в котором они находились, был типичным дешевым погребком, ничем не выделявшимся среди множества других подобных заведений, которыми изобиловали улицы вблизи любого космопорта. Его клиентура состояла в основном из членов экипажа звездолетов, получивших увольнительную, и обслуживающего персонала космопортов, купая с несколькими местными девицами легкого поведения, обкаживающими посетителей за грязными столиками, проставленными вдоль стен. Одна потребованного вида проститутка стояла неподалеку облокотившись о стойку бара и беседовала с буфетчиком. Когда она расхохоталась, казалось, что я отвислые и груди выступавшие из низкого выреза платья вот-вот выскользнут наружу. Согласен, это местечко не из всех, что можно назвать первосортными, Признал Тамбур. Но ведь мы не рассчитывали встретить здесь изысканное общество. Я вовсе не это имела в виду. Сердито бросила ты ответ ти. Мне случалось бывать в местах и похуже. Ты все еще беспокоишься насчет Пека? мне это тоже не по душе. Поставить одного единственное человеку на борту корабля означает напрашиваться на неприятность. Но у нас нет другого выхода. Мы трое должны здесь быть для совершения сделки. Ты для технической экспертизы, я для ведения переговоров и игр для защиты. Это небезопасно, но только так мы сможем решить этот вопрос. Да я совсем не про это. Тогда в чем же дело? Мне не нравится вся эта затея. Когда я согласился присоединиться к вам в этой вашей погоне за пиратами, я не предполагал, что мы будем вынуждены прятаться по разным углам, словно самые заурядные преступники. Это всего лишь временная ситуация, заверил ее Тамбул. Только до тех пор, пока наш корабль не будет полностью оснащен. Пока у нас нет другого выбора. Не скажи, мы могли бы приобрести нужное нам вооружение по обычным каналам, как все прочие корабли. Это невозможно Уайт. Оружие такого типа, которое нам требуется нельзя достать обычным путем. Но как же другие корабли, начало было Уайт, другие корабли покупают устаревшее оружие, которое оказывается совершенно бесполезным, когда им приходится отражать нападение пиратов. Прервал ее Тамбов многозначительным тоном. Мы ведь не просто странствуем от планеты к планете в надежде на то, что пираты нас не заметят. А напротив, собираемся активно преследовать их. Поэтому нам требуется выражение, не уступающее или даже превосходящее по мощи ТО, которое используют они на своих кораблях. Пожалуй, ты прав. Хм, так я знаю, что я прав. Мы уже обращались к доброй дюйзине торговцев оружием и везде получали один и тот же ответ. Оружие с такими характеристиками достать невозможно. Они пытались сучить нам какую-то допотопную пушку или нечто подобное, сведя с зубы, что нам такой защиты в большинстве ситуаций будет достаточно. Пару раз шепнули даже о черном рынке оружия, существующем на трп Вот мы здесь. Если не найдем, то то, что ищем, нам придется обратиться в другое место, только и всего-то. Нам нельзя рисковать, ввязываясь в битву с устаревшим оружием. Но мы могли бы уклониться от борьбы. Ни малейшего шанса. стоял на своем тамбу. В первый же раз, как только мы попытаемся приблизиться к пиратскому кораблю, они сразу же откроют огонь, особенно если решат сам уступаемый в классе вооружения. Хотелось бы мне, чтобы дело обстояло иначе, но к сожалению такого суровая реальность. Я имел в виду, что нам вообще следовало бы оставить эту идею ход из запирарат. Тамбу откинулся на спинку стула и испытующе посмотрел на нее, что тебя беспокоит Вайти? Мы уже неоднократно обсуждали это, все четверо. Ты тогда была полностью согласна с остальными, а теперь вдруг оказывается, что ты против всего. Оружие, сражения, погони за пиратами. Что случилось? Неужели ты передумала? Не знаю, призналась Фуайти. Я никогда не была горячей сторонницей этого плана, но вы трое влюбили меня за собой, в особенности вы, мистер Тамбу. Иногда вы проявляете просто поразительный дар убеждения. Теперь же... «Когда мы надели деле приступили к его осуществлению, я не знаю. Наверное, я просто немного боюсь. Ты еще можешь выйти из дела, если пожелаешь», — предложил я Тамбу «Я не этого боюсь. Бывайте неожиданно улыбнулась. Кто знает, в какие переделки вы можете попасть, если меня не будет рядом, чтобы следить за вами». «Нет, хотя я иногда и позволяю себе поворчать, но мы по-прежнему вместе». «А ты уверена в том, что я не уговариваю тебя снова?» «Да, конечно, но не стоит смеяться над моими словами насчет твоей способности убеждать людей. Я говорила, это совершенно серьезно. В тебе есть нечто такое, не знаю, как назвать, что дает тебе возможность склонить любого человека на твою сторону. Если бы ты не был таким честным парнем, из тебя вышел бы отличный путь». «Мне не хотелось бы с тобой спорить, Вайти», – запротестовал Тамбул. «Но ты заблуждаешься. Может быть, на тебя мои доводы и действуют, но они действуют и не на всех». Я помню двух девушек-близнецов, между прочим, с которыми Эгор и я решили поразвлечься на Айли. Их совершенно невозможно было в чем-то убедить. Ну, так же, как и их родителей, да и полицию в передачу. Если уж на то пошло. Нам еще повезло, что наш капитан вступился за нас. Правда, вмешался он только потому, что не хотел потерять сразу двух людей своего экипажа. А вовсе не потому, что я его уговорил это сделать. «Слушай, а где же Эгор? Перебила его Уайт, бросив стревожный взгляд в сторону двери. Ему пора бы уже вернуться. а Эгоре не беспокойся, он и сам способен позаботиться о себе. Просто не привык следить за часами, но в остальном на него вполне можно положиться. Если ты так считаешь... Ну вот, ты опять. Что? Опять? Сказал всего лишь несколько слов и уговорил меня не волноваться. Как раз об этом я и веду речь. Ты бы мог успокоить даже кошку в самый разгар выставки собак. Не в самой большой степени, чем любой другой. «Иногда мне это удается, иногда нет. Не стоит делать из махислана. Ты сам веришь в это не больше, чем я!» — фыркнула Уайти. «Если бы ты не думал, что способен повлиять на большинство окружающих, зачем же тебе тогда понадобилось перейти сюда вместе с нами на переговоры? Потому что я немного лучше разбираюсь в цифрах, чем большинство других людей». если не считать этого. Ты говорить умеешь гораздо лучше, чем большинство других людей. Ты чувствуешь, когда нужно нажать на собеседника, когда дать задний ход. Это многого стоит. Наверное, ты права, признался Тамбов. Но зачем же делать из этого предмет для спора? Ты так хорошо разбираешься в бортовом оборудовании звездолета, что рядом с тобой я чувствую себя школьником. У каждого из нас есть своя область, которой мы нет равных. И что с того? Разница состоит в том, что работая с машинами, а ты имеешь дело с людьми, отозвалась Уайт. Я знаю, что делаю и каких результатов можно ожидать от моей работы. Не думаю, что то же самое относится к тебе. Допустим, что это так, согласился Тамбов. Но я все же не понимаю, почему это тебя так волнует. Да потому что это опасно. Тебе кажется, что ты делаешь только то, чего хотят от тебя другие. Тебе никогда не приходит в голову, что в действительности ты подчиняешь их себе. То, что мы обычно соглашаемся с тобой, когда ты заканчиваешь разговор, вовсе не означает, что мы были на твоей стороне. Когда ты -то, только начал. Внезапно там бы сжал ладонь Уайт, прервав вовремя речь. Внимание, похоже, к нам пожаловали гости. Три фигуры прямиком продвигались к их столику, не оставляя ни малейшего сомнения в конечной церкви их морщит. Девушке было лет 25-30. Она носила короткую блузку на вретельках, шорты и сандалии. Ее белокурые волосы были коротко подстрижены. Вторым был смуглолиться юноша, поведающий подросток, в летней рубашке без рукавов, расстегнутой до талии. Свободного покроя брюки и легкие кожаные ботинки, доходившие до лодыжек, завершали его наряд. Хотя одежда парочки не была форменной, их взгляды выражали нечто общее, что выделяло их среди других посетителей бара. Мужчина, возглавлявший группу, по внешности резко отличался от своих спутников. Ему было за 50. Короткая стрижка в сочетании с выразительными чертами лица делала его похожим на какого-то кавказского Будду. Рабочий комбинезон механика придавал его приземистой плотной фигуре вид толстяка-коротышки, однако в походке чувствовалась почти кошачья грация. Все трое носили на поясе бластеры. «Не возражаете, если мы присоединимся к вам?» Усведомился их предводителю, улыбаясь, одновременно протягивая руку к одному из свободных стульев рядом со столиком. «Раз уж вы спрашиваете...» «Да, возражаем...» Улыбнулся в ответ Тамбо, перехватив ногой стул и отодвинув его подальше в сторону. «Мы кое-кого ждем!» На мгновение глаза незнакомца сузились, однако улыбка не сходила с его лица. «Это не важно!» Он пожал плечами. «То, что мы собираемся вам сказать, не займет много времени». «Тем лучше», — слуха заметила Уайти. Эти слова вызвали ответную реакцию спутников-незнакомцев. Мускулы их напряглись, и глаза ближайшие сверкнули в сторону игритян. Однако предводитель воспринял колкость достаточно спокойно. «Хм, «Не слишком-то любезно, а?» — рассмеялся он, указав на нее кипком головы. «Вы говорили, что у вас есть к нам какое-то дело». — напомнил ему Тамбу в голосе его простолзнули резкие ноты. Незнакомец одобрительно кивнул. «Мы слышали о том, что вы повсюду ищете оружие, обладающее особенно большой разрушительной силой. Откуда вам это известно?» — раздраженно перебила его Уайт. «Какое это имеет значение, если информация верна?» «А почему вы решили, что она верна?» — удивился Тамбу. «А хотя бы потому, что ваша подружка не стала этого отрицать». не незнакомец. «Даже если допустить на минуту, что вы правы, какое-то имеет отношение к вам?» Спросил Табу. «Может, вы сами продаете оружие?» Незнакомец запрокинул голову и расхохотался. «Я, черный Джек, торговец оружием?» «Вот уж ни за что в жизни!» Смех его вдруг прервался, взгляд стал настороженным. Ну а теперь, когда вы узнали от меня то, что хотели, может быть, вы не сочтёте за труд ответить на один мой прямой вопрос. А именно, спросил Тамбум. Но хотя бы пираты вы или нет? Отозвался черный Джек. Его шустрые, как у глазки, перебегали с одного собеседника на другого. Нет, мы не пираты. А даже если бы и были ими, вряд ли бы стали признаваться в этом открыто. А почему бы и нет? Я, например, этого не скрываю. Черный Джек – мое имя. Пиратство – мое призвание. Я сколотил на этом занятии приличный капитал за последние пять лет. Теперь, когда из ваших слов я понял, что вы вне игры, у меня есть к вам деловое предложение. И какое же? Асседмилл Уайти, любопытство взяло в ней вверх над всеми прочими чувствами. Могу вас заверить, что это абсолютно честная сделка. Вы сообщаете нам по секрету, куда вы направляетесь со следующей партии груза. Мы встречаем вас там, оставляем несколько живописных, но легко подающихся ремонту пробоем в корпусе вашего корабля, освобождаем вас от груза и затем делим между собой прибыль пополам. «Я не совсем понял вашу логику», — произнес Тамбул. «Не могли бы вы вернуться назад и объяснить все с самого начала?» «Послушайте!» — Черный Джек раздраженно завращал глазами. «Если вы сами не придели, значит эти орудия большой мощности нужны вам для того, чтобы обеспечить сохранность груза. А раз уж вы готовы вложить такую крупную сумму за вооружение, резонно предположить, что и то имущество, которое вы собираетесь защищать, тоже представляет собой значительную ценность. Я прав?» «Продолжайте», — ответил Тамбул кончиво. Ваши шансы провести ценный груз до мест назначения ничтожны. Вы не можете сохранить в такое крупное дело, и каждый космический волк в этом секторе будет охотиться за вами. Если вы решитесь принять сражение, а именно так, похоже, вы и намерены поступить, то весьма вероятно потерять не только ваш груз, но и корабль, да и жизнь в придачу. И поэтому вы собираетесь проявить великодушие и предложить нам более выгодную сделку? Заметил там босквив губы. Почему бы и нет? Если вы примете мое предложение, никто из нас не потеряет ни одного человека, и мы оба в конечном итоге станем богаче. Все останутся довольны. Кроме страховой компании, конечно, которой придется возместить убытки. Но они и так уже получили свой куш. Он смотрел на них весь сияя, явно в восторге от собственной изобретательности. Там улыбнулся ему в ответ. «Сделки не будет». произнес он коротко. Лицо черного Джека вытянулось. Это еще почему? Спросил он обиженным тоном. Да потому, что мы не настолько глупы. Что если мы сообщим вам наш маршрут и не попытаемся скрыться с назначенного места встречи, как только вы появитесь? Что помешает вам тогда продырять насквозь корабль, а заодно и нас? И забрать себе весь пирог вместо половины. Черный Джек больше не улыбался. Я готов допустить, что в таких делах вы вряд ли станете полагаться на одно мое слово. Здоровая мысль, вставила White. Хочу только добавить, что в моих же собственных интересах превратить наши отношения в долгосрочное деловое партнерство. 4 или пять долей в сумме составляют больше, чем две, если вы меня понимаете. Не кажется ли вам, что страховые страховой компании очень скоро могут возникнуть подозрения? Я уже не говорю о наших клиентах. Спросил Тамбу. Мы могли бы делать небольшие перерывы, пояснил Черный Джек, вновь оживившийся. Пропускать несколько грузов беспрепятственно и конфисковывать только действительно крупные партии. И к тому времени, когда кто-нибудь догадается, что дело тут не чисто, вы уже успеете с кофе достаточно денег, чтобы уйти на покой. Но тем не менее, сделка не состоится, черный Джек. «Я оценю ваше предложение, но мне все же кажется, что нам лучше положить на орудия, о которых вы упоминали, чем на того, кто держит нас под прицелом». «Вы ведь понимаете, что это значит? Не так!» — прогремел Черный Джек. И цело приняло мрачное выражение. «Если мы встретим вас за пределами планеты, пощады не будет взаимой!» — Отпасил там Тамбов, кивнул. не забудьте поставить об этом в известность вашу команду, прежде чем вы повернете против нас, было своих хору Это ваши трудности!» Черный Джек развернулся, собираясь уходить. «Одну секунду, Черный Джек!» – окликнул его Тамбу. «У меня есть еще один последний вопрос, прежде чем вы и ваши приятели удалитесь. Что такое?» – Среди бросил пираты. «А как бы вы поступили, представься на пиратами?» Тогда бы я вам посоветовал держаться подальше от моей территории. Я не привык церемониться с парнями, которые пытаются вторгнуться в мою зону. — А где находится ваша зона? — осведомился Тамбур простодушным зоном. — Вы узнаете об этом, как только пересечете ее границу. А до тех пор почаще оглядывайтесь через плечо. Спросить никогда не излишне, — пожал плечами Тамбур. Белокурая девушка что-то прошептала Нуха черному Джеку. Он внимательно слушал. Лицо медленно расплывалось в улыбке. Хороший вопрос. Вооружение, которое вы ищете, стоит больших денег. Они у вас сейчас при себе или на борту вашего корабля? Внезапное напряжение наполнило воздух бара. Две вооруженные группы попрос смотрели друг на друга. Не думаю, что мне стоит отвечать вам, произнес Антон невозмутимо. Почему же? Так, вы могли бы избавить нас от необходимости прибегать к более жестоким мерам, чтобы выяснить это, потому что человек, которого мы ждали, только что показался в дверях. Улыбнулся Бамбук, глядя прямо в глаза пирату. В самом деле, усмехнулся черный цвет. В самом деле, отозвался человек, вырастая тень в грозной тени за спиной трех пиратов в злобных в руках. Эти трое причиняют вам беспокойство, капитан. Беспокойство? Тамбу снова улыбнулся, глядя на застывшую неподвижную троицу. «Нет, ничего подобного». «Собственно говоря, эти господа как раз собирались положить сюда, на стол, свое оружие и пойти выпить по стаканчику?» «Не так ли, Черный Джек?» Пират, поджав губы, кивнул и вынув свой бластер из кобуры, осторожно положил его на стол. Его спутники один за другим последовали его примеру. «Мне кажется», — заметил Тамбу. «Что вон тот столик напротив, где мы сможем вас видеть, подойдет? И держите ваши руки над столом. Хорошо? Я еще припомню вам это!» Поворчал черный джек, направляясь в главе грубо к указанному ему столику. «Что это все значит?» – удивился Эгор. «Так, небольшая разборка», – пояснила Уайти. «У меня вдруг возникло сильное желание взглянуть на них сквозь прицелородийной установки. Кстати, ты нашел своего знакомого бизнесмена?» Перебил ее Тамбу, обращаясь к гору. «Разумеется!» — кивнул тот. «Он ждет снаружи. Я оставил его там, когда видел посторонних людей у вашего столика. Он ужасно слабонервный тип». «Ладно, веди его сюда», — распорядился Тамбо. «Чем скорее мы покончим с этим, тем лучше». «Ты уверен, что все будет в порядке?» — спросил Эгор, указав кивком на трех пиратов, сидевших на другом конце бара и сердито поглядывавших в их сторону. «Думаю, да», — заключил Тамбук, предварительно взвесив в руке один из бластеров и бросив многозначительный взгляд на Черного Джека. «Давай, сходи за ним». Эгор вернулся к столу в сопровождении лысого щедовищного человечка в очках, который крепко прижимал к груди свой кожаный чемоданчик, словно утопающий, хватающийся за спасательный пояс. Пока их представляли друг другу, глаза его то и дело стревожно обращались к бластерам, лежавшим на столе. «Я... Я надеюсь, осложнений не возникнет, не так ли?» «Успокойтесь, мистер Хендрикс», — заверил его Тамбу. «Все находится под контролем. Для торговца оружием вы, однако, уж слишком волнуетесь при виде бластеров», — заметила Уайти. «Из того, что я продаю оружие, вовсе не следует, что мне нравится быть поблизости, когда его пускают код», — проворчал Хендрикс в свою защиту. Будь на то моя воля, я бы общался с клиентами только по почте. Я вас прекрасно понимаю. Согласился с ним Тамбу. Ну а теперь, мистер Хендрикс, вы с Уайти можете приступить к обсуждению технических деталей, А я тем временем хотел бы поговорить с Эгором. Торговец кивнул и принялся открывать свой чемоданчик между тем, как Тамбу отвел Эгора в сторону. Эгор. У меня есть к тебе пара поручений. Я думал, что мне следует быть здесь для переговоров, нахмурился в Великан. Я тоже, мой друг, но это сейчас гораздо важнее. Отправляйся в космопорт и разузнай там все, что можно о корабле Черного Джека. Кого? Эгор недуменно причурился. Того самого субъекта, вон за тем столиком напротив. Постараюсь, если тебе удастся, получить подробное описание его корабля и передай все данные пэпы. Предупреди его, чтобы он оставался на готове орудий и открывал огонь сразу, как только этот корабль появится поблизости. Но наших орудий недостаточно, чтобы отразить атаку вооруженного до корабля. Я знаю, но пока мы не покончим с этим делом, это все, чем мы располагаем. Если моя догадка верна, то команда Черного Джека вряд ли станет лезть в драку, пока его смело не будет там, чтобы подать сигнал. Ты собираешься задержать его здесь? Но ну, тогда зачем мне... Он мог тайно связаться с ними через передачи. Перебил его тамбу. Если кто-нибудь на борту его корабля послушал наш разговор, это могло возбудить в них крайнее любопытство на наш счет. Возможно, как раз в эту самую минуту они преследуют Бека. Воскликнул Эбер. Верно. Так что поторопись. Времени на споры нет. Окей. Только внимательно следи за этим столиком. Я им не доверяю. «Я тоже мой друг», — отозвался Тамбу. Однако Великан уже спешил прочь из бара. Тамбу вздохнул и присоединился к Уайте и Хендриксу, передвинулся свой стул так, чтобы наблюдать за только черного Джека, не поворачивая головы. «Прошу прощения за то, что задержался», — произнес он, извиняющийся тоном. «Ну как у вас тут дела?» «У Хендриксона есть то, что нам нужно», — Уайте отодвинулся со от стола. «Орудия совместимы с бортовыми системами нашего корабля». «Если бы они обладали большей мощностью, у нас бы просто не хватило энергии, чтобы вести из них огонь». «Вот как!» — удивился Танбов. «Откуда же они взялись? Насколько я могу судить?» — ответила Вайти, «Они были вывезены в качестве трофеев с одного из старых звездолётов планеты Тамер. Никто больше не применял в такой большой разрушительной силы». «Профессиональная этика требует, чтобы я никогда не раскрывал свои источники, ровно как и имена своих клиентов», — заметил Хендрикс. «Насколько эти орудия превосходят по дальнобойности их вооружение?» — спросил Тамбу, указывая на трех пиратов, все бросавших на них взгляды. «Вы имеете в виду черного джека?» — оследовался Хендрикс, уставившись поверх очков в его сторону. «Радиус действия ваших орудий будет в полтора раза больше, чем у любого из имеющихся на его корабле орудий». «Хорошо», — Тамбу довольно кивнул. «А теперь самый главный вопрос. Сколько это будет стоить?» Хенрикс вынул блокнот и что-то быстро набросал на листке. «Я не люблю торговаться!» — произнес он, швырнув блокнот через стол. «Это твердая цена, включая установку». Тамбов взглянул краешком глаза на указанную на листке цифру и улыбнулся. «Давайте будем реалистами, мистер Хенрикс. Мы собираемся приобрести орудие без корабля в придачу. К тому же уже бывшее употребление. В отличном состоянии!» — возразил Хендрикс. И хранение на складе уже обошлось мне достаточно дорого. Тем больше у вас оснований, поскорее сбыть их с рук. — заметил тамбов. Кроме того, в реале спрос на залежал и товары может быть высокий. Хендрикс хотел было протестовать, но тамбов движение движением руки. — К счастью, я тоже не люблю торговаться. Вот предельная цена, которую я вам могу прямо сейчас предложить. А установкой мы займемся как-нибудь часами. Он перечеркнул сумму, проставленную Хендриксом, и написал поверх нее собственную. «Ну это же просто смешно!» Возмутился Хендрикс, всегда взглянув на листок. «Хотя мне приходится пора иметь дело с пиратами, я вовсе не намерен спокойно стоять и смотреть, как меня грабят. Пусть уж лучше эти оружия ржавеет на складе, чем...» Тамбул улыбнулся про себя, слушая разговор, ты меня собеседовал. Несмотря на обилие слов и язвительный тон возражений Хендрикса, тот даже не двинулся со своего места, когда ознакомился с предложением. Но очень скоро они все-таки пришли к соглашению. Похоже, что в самом начале вам доставалось со всех сторон», — заметил Эриксон. «Проявление сочувствия всегда оказывалось удобным приемом, чтобы ослабить защитную реакцию собеседника». «Да, мы были тогда совершенно одни. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Наш образ действий явился в некотором роде нововведением, а любые перемены обычно влекут за собой противодействие. Те люди, с которыми нам доводилось общаться, постоянно пытались судить о нас, исходя из привычных для них установок». Единственным утешением служило то, что если бы им стало известно о наших замыслах, их отношение к нам было бы более жестким. «Как вы пришли к такому заключению?» – поинтересовался репортер. «Мне долгое время казалось, что у нас могут возникнуть дополнительные осложнения со стороны Черного Джека». Однако этого не случилось. Пираты далеко не те бесшабашные авантюристы, какими их себе представляют непосвященные. Хотя они рискуют схватки с собственной головой. При этом, ими, как правило, точный точно расчеты стремления к максимальной выгоде. Пока наш корабль не был полностью вооружен, мы могли стать легкой добычей для Черного Джека и ему подобных. Но в то время у него не было причин нападать на нас. А как насчет мести? Тогда в баре вы же унизили Джека в присутствии его же команды. Разве он не захотел свести с вами счеты? Месть... Это обычай, который слишком дорого обходится, мистер Эриксон. Лишь очень немногие бизнесмены в состоянии позволить себе подобную роскошь. А Черный Джек при всех его пороках был настоящим бизнесменом. Нет, он не был убежден в том, что мы занимаемся чистой коммерцией и решил, что ему лучше выждать, пока однажды он не поймает нас с трюмами, забитыми грузом. Если бы он догадался о наших истинных планах стать гонителями пиратов, то, вероятно, атаковал бы нас при первой же возможности. вы говорите так, словно столкновение между вашими двумя кораблями было неизбежным. Я же склонен думать, что это произошло бы очень нескоро. «Не совсем так», — уточнил Тамбу. «Хотя галактика сама по себе и огромна, число обитаемых планет в ней ограничено». Еще меньше среди них таких, которые обладают развитой сетью сообщений с другими мирами. Столкновение между отдельными кораблями в большинстве случаев происходит на околопланетной орбите, а не в глубоком космосе. Если бы оба корабля... «Наш и Черного Джека курсировали вдоль оживленных торговых магистралей в поисках добычи, то столкновение между нами стало бы всего лишь вопросом времени. В особенности, если бы мы при этом еще и искали друг друга». «Понимаю», — Репортер задумчиво кивнул. «Возвращаясь к тем проблемам, которые возникли у вас на раннем этапе вашей деятельности, не могли бы вы назвать главное из тех препятствий, которые вам пришлось преодолеть. Невежество. «Невежество?» отозвался Эриксон, застегнутый врасплох кратким и неожиданным ответом. «Нельзя ли остановиться на этом немного подробнее?» «Да, конечно». «Самой большой проблемой тогда было наше собственное невежество. Наивность, если хотите». Мы намеревались победить пиратов, играя по их же правилам, но при этом не имели ни малейшего понятия о том, в чем эти правила заключаются. Черный Джек был первым пиратом, с которым мы встретились с лицом к лицу, и мы бы никогда не узнали об этом, не признаясь он сам. И это самое невежество на первых порах мешало вам? Оно не просто мешало, оно фактически сводило на нет все наши усилия. Вы уже получили некоторое представление о том, сколько времени нам потребовалось только на то, чтобы найти необходимое снаряжение. Служи кто-нибудь из нас раньше на пиратском корабле, мы бы имели соответствующую информацию и точно знали, куда и к кому обратиться. Но как только ваш корабль был полностью переоборудован, Все стало намного проще, не так ли? Как раз напротив. Завершив переоснащение и отправившись на поиски нашего первого противника, мы только тогда начали понимать, как мало в сущности нам было известно о пиратах. Во многих отношениях именно тогда мы впервые столкнулись с по-настоящему серьезными проблемами. «Сколько у нас осталось времени, прежде чем они нас увидят?» Едва голос Пэка донесся через интерком, Тамбу, не отрывая взгляда от двух кораблей на обзорном экране, нажал на кнопку переговорного устройства на своем командном пульте. «Хватит болтать, Пэк», — приказал он. «Лучше продолжай следить за верхней рудиной башней». Как и следовало ожидать, все непорядком нервничали. В следующие несколько минут должно было произойти то, к чему они готовились почти целый год. Переоборудование корабля заняло намного больше времени, чем мог предположить любой из них, не говоря уже о расходах, значительно превысивших первоначальную смету. Однако результаты оказались обнадеживающими. Корабль, получивший теперь название «Скорпион», обладал ударной силой, с которой приходилось считаться. Четыре энергетические установки поражали лучами цели на большом расстоянии. По заверениям Хендрикса, они сейчас были вооружены лучше, чем любой из зарегистрированных на данный момент кораблей. И лишь одно соображение внушало некоторое беспокойство. Не все пиратские корабли были занесены в регистрационные списки. Еще более важной частью их снаряжения, да и к тому же стоившие им в два раза дороже, были сделаны на заказ сканеры, чувствительность которых позволяла им оценить ситуацию. находясь далеко за пределами зоны обнаружения детекторами другого корабля. Такая техника плюс упорные тренировки в течение нескольких месяцев сделали Скорпион и его команду весьма грозным противником. Но когда все наконец сошлись во мнении, что их корабль полностью подготовлен к сражению, неожиданно возникла новая проблема. Как отыскать пиратов? Анализ имеющихся сообщений привел их сюда к системе Вестнера, которая, судя по слухам, наиболее часто подвергался атакам со стороны пиратов. Им даже не пришлось долго ждать. На орбите вблизи Магнуса, крупнейшей из обитаемых планет системы, их детекторы засекли два корабля, пришвартовавшихся борт о борт. Один из них был выведен из строя и носил на себе явные следы недавних повреждений, тогда как другой казался совершенно целым и имел две рудийные башни, отчетливо выделявшиеся на внешнем корпусе. Это мог быть пиратский корабль, занимающийся грабежом своей жертвы, или же просто космический звездолет, ответивший на сигнал бедствия. Перед ними встал тот же самый вопрос, над которым капитаны космических кораблей велись в течение многих десятилетий. Как отличить пиратский корабль от любого другого, прежде чем он откроет по тебе огонь? Но скоро посовещавшись между собой, члены экипажа Скорпиона определили последовательность своих дальнейших действий. Они должны были приблизиться к обоим кораблям так, чтобы их орудия оказались на расстоянии выстрела, но в то же самое время оставались вне зоны поражения для менее мощных орудий функционирующего корабля, предположительно. С этой позиции они намеревались связаться с бортом корабля, предложив свою помощь, и попытаться оценить ситуацию, общаясь напрямую с его командой. Разумеется, ими были предприняты определенные меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность маневра. Во-первых, они оставили солнечные паруса убранными, положившись на имевшиеся на борту аккумуляторные батареи. Хотя это означало меньше резерв энергии для их орудий или для бегства в случае опасности. Тамбуз справедливо заключил, что схватка, если таковая вообще будет иметь место, закончится очень быстро в пользу той или другой стороны. Во-вторых, они так рассчитали угол своего приближения, чтобы не оказаться на одной линии с орудиями своего потенциального противника. тем самым гарантируя себе преимущество первого выстрела, прежде чем по ним самим успеют открыть огонь. Наконец, Эггар и Пэг заняли позиции у батареи, каждая из которых состояла из двух орудий, направив их стволы прямо на орудийную башни действующего корабля, в то время как Уайти непосредственно осуществляла маневры Скорпиона. Тамбо оставался наготове, собираясь начать переговоры сразу же, как только будет налажена связь. Они приняли все возможные меры безопасности, кроме одной – Оставить все как есть и удалиться. Оба корабля на экране с развернутыми парусами выглядели слишком уязвимыми, чтобы быть готовыми к сражению. И тем не менее, члены экипажа на борту «Скорпиона» были охвачены сильнейшим волнением. Вся команда в целом и каждый в отдельности. Прошло еще несколько минут. Уайти. резко окликнул ее Тамбук. «Да, капитан». «Мои приборы связи настроены на нужную частоту?» Это был совершенно излишний вопрос, который он задавал неоднократно. Тамбу оказался столь же восприимчивым к общей атмосфере нервного напряжения, как и все остальные члены его экипажа. «Разумеется, капитан. Теперь они в состоянии тебя услышать, если хочешь начать». Сейчас оба корабля находились уже в пределах досягаемости для орудий Скорпиона. Тамбу прекрасно понимал, что если он и дальше будет медлить, Они станут уязвимыми для ответного огня с корабля противника. Облизнув пересохшие губы, он протянул руку к микрофону внешней связи. КАПИТАН! По крайней мере, два голоса вызывали его через бортовой интерком, перекрикивая друг друга так, что в общем шуме невозможно было определить, кому именно они принадлежали. «Вижу!» — рявкнул он. «Открывайте огонь!» Одна из орудиных башен на действующем корабле, к которому они приближались, пришла в движение, плавно и беззвучно повернувшись в их сторону. Едва Тамбу успела дать приказ... как люки орудийных башен Скорпиона открылись, и смертоносные оранжевые лучи устремились в направлении предполагаемого врага, словно змеи, наносящий удар. Хотя экипаж Скорпиона часто и подолгу практиковался с этим оружием, имитируя атаки на мелких астероидах, и даже иногда на поверхности какой-нибудь необитаемой планеты, им никогда раньше не приходилось наблюдать его действия на другом корабле. И вот теперь они видели все, как на ладони. Не было никакого взрыва, никакого града искр, или вспышек пламени. Та часть корабля противника, которая подверглась действию оранжевых лучей, просто расплавилась, словно тонкий пластик под жалом паяльника. Один из лучей попал в парус, отрезав его верхушку. Оставшаяся часть паруса медленно обвисла, между тем как отделившийся от нее кусок начал постепенно уплывать в открытый космос. Обе орудийные башни оплавились, пораженные прямым попаданием лучей. «Прекратить огонь!» – закричал Тамбу, обретая, наконец, дар речи. При звуке его команды стрельба сразу прекратилась и воцарилась мертвая тишина. Все, не отрываясь, смотрели на дело рук своих. Корпус поврежденного корабля уже начал восстанавливать свою целостность. Внешняя обшивка любого звездолета была снабжена тройным защитным слоем с автономной системой контроля, тотчас восстанавливавшие новые детали на месте достаточно крупных повреждений. чтобы избежать потери давления во внутренних отсеках. Скоро корабль должен был снова обрести свой прежний вид. Что до внутреннего ущерба, нанесенного их атакой, об этом оставалось только догадываться. Взгляд Тамбу обратился к другому кораблю, беззвучно плывшему в космическом пространстве рядом со своим недавним противником. Теперь, зная, как быстро корпус звездолета мог восстанавливаться после нападения, капитан был в состоянии заново оценить всю мощь атаки. которая оказалась настолько разрушительной, что оставила зияющую брешь в обшивских корабля. «Мы попали в них!» — раздался в интертоме голос Пека, полный благоговейного ужаса. «Держите их под прицелом!» — в ответ огрызнулся Тамбов. «Мы не знаем, какие еще сюрпризы они хранят для нас в запас. «Капитан!» — вступила в разговор Вайти. «Ты не собираешься попробовать связаться с ними сейчас?» Какая-то нотка в ее голосе сразу же привлекла к себе внимание тамбов. В противоположность Пэку Уайти казалось почти грустной. «Тебя что-то беспокоит?» — спросил он. «Ну, мне вдруг пришло в голову, что если не считать стрельбы, ничего по сути не изменилось», — ответила она нерешительно. «Мы так и не выяснили, были они пиратами или нет. Какое-то мгновение все молчали, как громом пораженные. Потом команда разразилась дружными протестами. Черт побери, Вайти! вскричал Эгор. Они собирались стрелять в нас. Верно! подхватил так Они бы не стали этого делать, если бы. Конечно, стали бы! перебил его Уайти. Так же, как и любой из нас. Если бы неопознанный корабль приблизился к нам с собранными парусами и орудиями наготове. Как бы мы поступили. Мы бы тут же развернули стволы наших орудий и держали на прицеле ублюдков, пока они не сообщат нам, кто они такие и что им от нас нужно. Экипаж того корабля не мог знать о том, пираты мы или нет. Так же, как и мы не знали. Были ли они пиратами на самом деле? И нам это по-прежнему неизвестно. И что же мы, по-твоему, должны делать? Огрызнулся Эгр. Ждать, пока не откроют огонь и разрежут нас пополам? Уайте права. Произнес Тамбу мягко. Но, капитан! запротестовал Эгор, она права! В голосе Тамбу теперь слышалась мрачная решимость. Нам пока ничего не известно. Мы должны будем выяснить все это, если только еще не слишком поздно. Уайти, мы по-прежнему настроены на частоту связи? Да, капитан. Тамбу медленно поднял микрофон, поколебался немного, потом нажал кнопку передатчика. Говорит Тамбу! «Капитан Скорпиона, назовите себя и доложите о вашем состоянии». Ответа не было. «Говорит Капитан Скорпиона», — повторил он, — «мы хотим установить название одного или обоих кораблей в пределах видимости. Вам не требуется помощь?» «Это казалось по меньшей мере странным — предлагать помощь кораблю, по которому они стреляли лишь несколько минут назад». Однако ответа не последовало. и по-прежнему не было заметно ни малейших признаков активности ни на одном из двух звездолетов, плывущих на экране. Отложив в сторону микрофон, Тамбу щелкнул несколькими переключателями на пульте управления и уселся во вращающееся кресло, положив руку на небольшую приборную панель. «Эгар!» – вызвал он через интерком. «Слушаю, капитан. Я займусь батареей вместо тебя. Возьми челнок и обследуй борт звездолета. Того, в который мы стреляли». Проверь, есть ли там уцелевшие, и постарайся найти бортовой журнал или какие-нибудь другие записи, которые позволят нам установить, что это был за корабль. И вот еще, Эггар. Да, капитан. Захвати с собой оружие и ручной коммуникатор. Я хочу, чтобы ты все время поддерживал со мной связь. После этого им ничего больше не оставалось, как только ждать. Тамбу все свое внимание сосредоточил на том, чтобы уловить хотя бы малейшее движение со стороны того или другого звездолета. не отвлекаясь ни на что другое. Даже когда на экране наконец появился челнок, направлявшийся, чтобы выполнить его поручение, он никак не отреагировал на это. Тамбу задумался. Их тактика оказалась неверной. Однако, иного пути не было. Они действовали наугад, форсировав столкновение, независимо от того, был ли их противник пиратским или обычным легальным коммерческим кораблем. Даже застигнув пирата в момент совершения преступления, Они не могли с уверенностью его идентифицировать и определить истинные мотивы его действий. Предпринимать какие-либо шаги вслепую, как поступали они до сих пор, было ошибкой. Однако команда не могла позволить пиратам перехватить инициативу. В подобных случаях, если дело доходило до прямого столкновения, выживал, как правило, тот, кто стрелял быстрее и точнее. Что же касается другого, как могли они со стороны определить, является ли корабль пиратским? Как обычно действовали пираты. Волей-неволей придется научиться ставить себя на место пиратов. Главным оружием пиратов было не столько пушки, сколько их анонимность. Приблизившись к другому звездолету под прикрытием сигнала бедствия, возможно, просьбы о медицинской помощи или запасных частях, пиратский корабль мог нанести свой первый и единственный удар прежде, чем его жертва осознает угрожающую ей опасность. Это только усугубляло стоявшую перед ними проблему. Скорпион мог дожидаться, пока по нему откроют огонь, чтобы выявить своих врагов. Как сорвать с них покров секретности? Как можно предвидеть заранее? Возможно, в этом и заключалось решение вопроса, как пираты узнавали, где им ловить добычу. Безусловно, они не могли полагаться на простое стечение обстоятельств в поисках предполагаемых жертв. Им необходима была определенная методика, чтобы находить объекты нападений. в особенности корабли с крупными и дорогостоящими партиями грузов. Если бы экипажу Скорпиона удалось выяснить, как именно пираты расставляют свои ловушки, если бы они сумели предугадать появление пиратов и успели на место раньше их, чтобы устроить там засаду, тогда, пожалуй, у них был бы некоторый шанс. Но каким образом могли они узнать о том, как ведут себе пираты? Вы что-то уж слишком притихли, капитан. Прервал его размышления голос голосу Уайти. «Я просто задумался», — отозвался он рассеянно. «Надеюсь, ты не осуждаешь себя за то, что случилось, а?» О черт, ведь мы все участвовали в этом. Если мы совершили ошибку, то виновны в этом все без исключения». «Вот именно», — вмешался в разговор Пэк. «Ты даже не сделал ни единого выстрела. Орудия были пучены в ход Эграм и мной. По моему приказу». произнес Тамбу многозначительным тоном. «И напали мы на эти корабли тоже по моему приказу». «Но, как уже сказала Уайти, — настаивал Пэк, — мы все принимали в этом участие. И в разработке плана, и в его осуществлении. Корабли не управляются группой лиц», — напомнил ему Тамбу. «Именно поэтому вы выбрали меня своим капитаном». «Помимо того, что на доле капитана достается львиная доля славы и материальных благ в случае удачи, не говоря уже о праве решающего голоса во всех принципиальных вопросах. Ему одному приходится отвечать за всех, если дело принимается верно наоборот. Без этого в нашей работе не обойтись. Разве не прав, Уайти? У тебя самой хватило ума, чтобы отказаться от поста капитана. Не было ли это одним из главных мотивов твоего отказа, стремление избежать ответственности? Тогда не надо читать мне нотации на этот счет. На это у меня есть ответ, отозвалась Уайти. И зовется он Нюрнбергским процессом. Бремя ответственности лежит не только на том, кто отдавал приказы, но и на каждом из его подчиненных, кто эти приказы исполнял. Если мы совершили ошибку и вместо пиратов расстреляли в упор обыкновенный коммерческий корабль, то значит мы сами являемся пиратами. Все до единого. Если нас поймают, то повесят всех, а не только тебя одного, капитан. Тише. Рассмеялся Тамбов. «Но мне бы не хотелось, чтобы ты приводила столь жуткие примеры в свое оправдание. Не к тому, чтобы сменить тему, капитан, но нельзя ли нам установить у себя на борту еще несколько обзорных экранов? Тогда мы бы могли сохранять одно изображение на главном экране и в то же время иметь в запасе пару дополнительных экранов меньшего размера для переговоров друг с другом. Не знаю, как ты, но я лично предпочитаю видеть лица людей, когда беседую с ними». Иначе они всегда могут утверждать с уверенностью, говорят они серьезно, или шутят. «Все будет зависеть от того, что нам удастся найти на борту этих двух кораблей», — ответил Тамбу. «Являемся мы пиратами или охотниками за ними?» «Я считаю, что в любом случае мы имеем право на спасенные имущество обоих кораблей». «Думаю, мы сможем выручить кругленькую сумму, когда продадим их», — заявил Пэк. «Посмотрим», — вымолвил в ответ Тамбу. «Что ты имеешь в виду, говоря «посмотрим?»» — спросила Уайт. Голос ее вдруг стал резким. «Разве мы не собираемся их продать?» «Тамбу, это я, Эгор. Ты меня хорошо слышишь?» Голос Эгора внезапно раздавшийся из динамика на пульте, положил конец их дискуссии. «Тамбу на связи. Продолжай». «Наша совесть чиста, капитан». «Все верно. Это на самом деле был пиратский корабль». Чувство облегчения охватило Тамбу, подобно прохладной волне. освобождая его сознание от медленно накапливавшегося напряжения. «Звездолет, о котором идет речь, носит название «Мангуста», — продолжал Эгор. «Это он нанес такой урон другому кораблю. Тот второй называется Язычник». «Погоди минутку», — прервал Ватамбук. «Откуда у тебя эти сведения? Почему ты решил, что «Мангуста» — это пиратский корабль? Здесь на борту есть уцелевший». «Я нашел его в спрятавшемся...» В коридоре он на грани истерики постоянно бормочет что не хочет идти на виселицу и клянется что готов сообщить нам все и сделать что угодно лишь бы мы не выдавали его властям тамбу наклонился вперед оживившись этот уцелевший человек возможно способен дать ответы на некоторые из возникших у них вопросов относительно образа действия пиратов он единственный кто остался в живых Да. На этом корабле, кроме него, больше никто не спасся. Остальные трое получили свое, когда мы превратили их в космическую пыль нашими энерголучами. Но есть еще шесть человек на борту язычника. Что? Там был был не в состоянии скрывать свое удивление. Да, это так. Часть команды взяла челнок, чтобы осмотреть груз язычники. Как раз перед нашим появлением. Среди них и капитан Мангусты. Тамбус сделал паузу, погрузившись в размышления. С одной стороны, пленные пираты могли снабдить их столь необходимой сейчас информацией, но с другой, их было семеро против четырех человек команды Скорпиона, что обеспечило им численное превосходство и могло привести к осложнениям, особенно если с ними по-прежнему был капитан, готовый их возглавить. «Ты хочешь, чтобы я отправился туда на своем челноке и приказал им очистить корабль?» — спросил Эгор, нарушив молчание. — Нет, оставайся там, где ты сейчас находишься. Ты нужен мне, чтобы удостовериться в том, что ни один из них не попытается тайком проникнуть обратно на борт. На самом деле Тамбо опасался, что пираты могут одолеть Эгра, едва тот окажется на борту язычника. Но не желал признаваться в этом. Эгор до такой степени гордился своими боевыми качествами, Он мог воспринять его слова как вызов и пойти на рискованный шаг по собственной инициативе. «У тебя есть какой-нибудь способ связаться с группой на борту?» – осведомился Тамбук. «Одну секунду я должен проверить». Последовала короткая пауза, затем Эгор заговорил снова. «Они используют ручные передатчики, такие же, как у нас, правда работающие на другой частоте». Я могу настроить свой передатчик на их волну, если ты хочешь связаться с ними напрямую. Нет. Только передай сообщение капитану пиратов. Пусть их челнок немедленно доставит его к нам на корабль. Одного. Я хочу с ним побеседовать. Дай мне знать, как только получишь подтверждение. Не сводя глаз с кораблей на обзорном экране, Тамбу отложил в сторону микрофон внешней связи, который он использовал для переговоров с Эгором. и нагнулся, чтобы включить динамик бортового интеркома. «Итак, вы уже знаете план», — произнес он. «А теперь слушайте мои распоряжения. Пэк, ты должен повернуть свое орудия так, чтобы держать под прицелом язычник. Уайти, оставайся рядом с пультом управления двигателями, но будь готова взять под свой контроль батарею Эгора, если что-то случится на борту Мангуста. Орудия же должны быть наведены на цель, Ну пожалуйста». Проверь еще раз, просто чтобы убедиться в этом. Я хочу, чтобы они были установлены таким образом, что для стрельбы тебе останется только нажать кнопку. Сам я спущусь в док для челночных кораблей и попытаюсь разобраться с пленником. Вызовите меня через интерком, если начнет происходить что-нибудь странное. Вопросы есть? Только один, который я уже задавал раньше, протянула Уайти. Я все еще жду ответа. «Звини, я совсем забыл». «В чем состоял вопрос?» — признался Тамбул. «Я спрашивал о тебя, собираемся мы или нет продать эти два корабля? Если нет, то почему?» — напомнила ему Уайти. «Мы обсудим это после того, как я поговорю с капитаном Мангустой». «О чем тут говорить?» — возразила Уайти. «Что нам делать с тремя кораблями?» «Ну, к примеру, мы сможем расширить зону наших действий втрое, или образовать одну мощную ударную силу», – парировал Тамбук. «Мне казалось, что тебе, Вайти, эта идея должна понравиться. Таким образом мы уменьшим число столкновений и сократим потери с обеих сторон. Почему ты так решил?» «Если бы ты была командиром звездолета, и три тяжеловооруженных вооруженных корабля настигли тебя и потребовали остановиться для проведения инспекции на борту, ты бы подчинилась или попыталась сопротивляться?» «Я поняла, что ты имеешь в виду», — призналась Ватик. «Разумеется, я бы не стала ввязываться в борьбу с тремя кораблями сразу». «Но откуда мы возьмем команду еще для двух кораблей?» «Как раз об этом я и хочу поговорить с капитаном Мангустой», — ответил Тамбу откровенно. «Ты намереваешься взять их в себе на службу? Но ведь они же пираты!» «Тамбу, это Эгор. Ты меня слышишь?» «Да, Эгор. Продолжай. Я получил для тебя подтверждение от капитана Мангустой. Она уже в пути». Тамбу быстро понял глаза на экран, на котором был отчетливо виден челнок, следовавший прямым курсом в сторону Скорпиона. Затем до его сознания вдруг дошел смысл последней фразы Эггара. Эгор, ты сказал «она»?» «Совершенно верно, мой друг». «Похоже, что твоя коллега женщина, и молодая к тому же, судя по интонациям ее голоса». «Ее зовут Рамона». Желаю приятно пообщаться. Тамбус остроил гримасу, уловив игривые нотки в голосе Эгора, но тем не менее остановился, чтобы взглянуть на себя в зеркало, прежде чем направиться к ангару, служившему доком для челночных кораблей. Капитан Мангусты не была красавицей, но ну и дурнушку ее тоже нельзя было назвать. Она была миниатюрной, ростом не более пяти футов и довольно плотного сложения, хотя и без всякого намека на полноту. Копна темно-каштановых с золотым отливом волос была стянута на затылке в пышный хвост, спускавшийся ниже талии, что в сочетании с ее круглым лицом делало ее похожей на школьницу. «Садитесь, Рамона, произнес Тамбул. «Нам с вами надо о многом поговорить». Девушка свободным движением опустилась в кресло, небрежно перекинув одну ногу через его ручку. «Извините меня за мой вид!» Я намеревалась осмотреть груз, а не знакомиться с новыми людьми и производить на них впечатление. Она носила облегающую блузку-тенниску темно-зеленого цвета с изображением единорога на груди. Брюки ее были сшиты из грубой черной ткани, с клапанами карманов на бедрах, ботинки на мягкой подошве доходили ей до лодыжек. Одежда девушки действительно больше подходила для работы, чем для приема посетителей. «Ваша внешность меня не заботит», — ответил Тамбок. «Впрочем, я вовсе не нахожу ее неприятной. Так или иначе, у меня есть к вам несколько вопросов». «Сначала я хочу задать вам вопрос», — возразила девушка. как вы намерены поступить со мной и с моей командой?» «А как обычно поступают с пиратами, застигнутыми с поличным в момент совершения преступления? Осведомился Тамбу мягко. «Обычно их сдают властям на ближайшей обитаемой планете, где приговаривают к расстрелу или повешению судом или без него. Иногда смертный приговор приводится в исполнение на корабле, захватившем их в плен». Рамона посмотрела Тамбу прямо в глаза. «Могу также добавить, что если вы намерены действовать данным образом в отношении нас, я не вижу оснований, почему мы должны отвечать на ваши вопросы или каким бы то ни было образом сотрудничать с вами. А если мы собираемся вас отпустить?» Девушка выпрямилась. Выражение напускного безразличия взлетело с ее лица. «Вы действительно хотите сделать это? И позволите забрать наш корабль и улететь? В обмен на информацию мы согласны отпустить вас и вашу команду. Но к кораблю это не относится. Вас доставят на поверхность планеты, ничего не сообщая властям о роде ваших занятий». «А откуда мне знать, что вы не лжете?» – отозвалась Рамона Сердито. Что мешает вам получить от нас нужные сведения, а потом при удобном случае сдать нас властям? Никаких гарантий. Вам придется поверить мне на слово. Могу заметить только, что если бы я хотел вам солгать, то был бы гораздо более щедрым в своих обещаниях. Я бы посулил вернуть вам и команду, и корабль, но я предпочел быть с вами честным. Речь идет только о спасении ваших жизней, а не о вашем корабле. «Пожалуй, в этом есть некоторый смысл. Вы сейчас не в том положении, чтобы торговаться», напомнил ей Тамбов. «Позвольте мне задать вам еще один вопрос. Если вы ответите мне на него откровенно, я согласна с вами сотрудничать». «И что это за вопрос?» Рамона подалась вперед. Лицо ей внезапно исказилось ярость. «Кто нас предал?» выкрикнула она. «Кто-нибудь из моей команды?» «Вас никто не предавал, насколько, по крайней мере, мне известно». «Вам меня не провести?» – огрызнулась девушка. «Я знаю, что язычник не успел подать сигнал бедствия. А это значит, что кто-то заранее предупредил вас о том, когда и куда именно мы направляемся, чтобы захватить очередной корабль. Иначе как бы вы нас нашли?» «Слепая игра случая». «У нас не было никаких секретных сведений из первого источника. По сути, у нас вообще не было никакой информации, кроме сводок новостей, сообщавших о повышенной активности пиратов в этом районе. «Но если вы не разыскивали конкретно нас, как вы узнали, что мы пираты?» – возразила Рамона с вызовом. «Мы этого не знали», – улыбнулся тамбу. У нас возникли подозрения, когда мы подошли к кораблям достаточно близко, но не более того. Мы открыли огонь в целях самообороны, когда орудия «Мангусты» развернулись в нашу сторону. Лишь после признания одного из оставшихся в живых членов экипажа, мы убедились, что имеем дело с пиратами. И даже тогда у нас еще оставались сомнения. пока вы сами не подтвердили это во время нашей беседы. Тут глаза Рамоны широко раскрылись от изумления. «Но если это правда», – произнесла она, запинаясь, – «вы могли бы выбраться отсюда хитростью», – Закончил ее мысль Тамбу. «Сейчас, пожалуй, для этого уже немного поздно. Не так ли?» Некоторое время девушка молча смотрела на него в упор, а затем... Расмеялась. Рамона, удачливая предводительница космических пиратов, — заявила она, покачав головой, — попалась благодаря слепой случайности и собственному длинному языку. Простите меня, но если бы мне не было так смешно, я бы, наверное, расплакалась. Тамбул снова улыбнулся ей в ответ. Теперь, когда вы полностью отдаете себе отчет о сложившейся ситуации, думаю поймете, почему я хочу предложить вам подобную сделку. Наша цель – стать преследователями пиратов, иначе говоря о чем-то среднем между джентльменами удачи и регулярными полицейскими силами. На данный момент для меня совершенно очевидно, что мы не можем просто полагаться на висение в поисках своих жертв. Нам необходимо знать образ мышления пиратов и понять их логику действий. В этом отношении вы можете оказаться полезной нам. Например, вы уже намекнули на то, что вам было заранее известно, где можно захватить язычник. Откуда вы получили эту информацию? Рамона прищурилась, затем состроила легкую гримасу. Вы действительно ничего не пропустили? Хорошо, я вам отвечу. В данном случае наша информация поступила из внутренних источников. Внутренних источников? Там Тамбун охмурился. Вот именно. Позвольте мне высказать вам свое мнение прямо. Если вы намерены добывать себе средства к существованию таким образом, то очень скоро останетесь неудел. В этой игре самая главная информация – А на то, чтобы создать надежную и эффективную сеть осведомителей, могут уйти годы, откуда вы собираетесь набирать себе осведомителей, которые, в свою очередь, будут опираться на информацию, полученную от других осведомителей, выше моего понимания. «Погодите немного», – произнес Набу задумчиво. «Кто же составляет эту сеть?» «Почти все». кого есть сведения о грузах и стремление к легкой наживе. Когда я говорю о внутренних источниках, я имею в виду людей, входящих в структуру корпорации, отправителя груза. Это может быть простой клерк, ведающий погрузкой товара на корабль, бухгалтер или секретарь. Бывает информация исходит непосредственно от правления фермы, когда им необходимо получить определенную сумму наличными по страховому полюсу. Значит... Чаще всего информация поступает к вам от самих отправителей груза, осведомивался Тамбу, некоторая ее часть, уточнил Рамона. Иногда она исходит от корпораций, стремящихся любыми средствами препятствовать деятельности конкурентов. Сотрудники космопортов сами по себе тоже являются удобным источником. Бывает даже, что нужные сведения поступают к нам частным путем от отдельных предпринимателей и фирм, получателей груза. которые не хотят оплачивать полностью его стоимость. «Ясно», — произнес Тамбул поджав губы. «Похоже, вы знаете гораздо больше, чем я предполагал. И вы не намерены отпускать нас до тех пор, пока не вытянете из меня все. Я права?» — сердито бросила Рамона. «На самом деле, я думал совсем о другом. Я хочу предложить вам перейти ко мне на службу». На какое-то мгновение девушка пристально взглянула ему в глаза, потом отвернулась. «Если вы настаиваете», — произнесла она уныла, — «вы требуете от меня слишком многого». Это смахивает на шантаж, но ведь мне сейчас не приходится убирать, верно? «Конечно же, у вас есть выбор». Вдруг взорвался тамбу, стукнув кулаком по крышке стола с такой силой, что от удара ТА отскочил. Рамона вздрогнула, застигнутая врасплох этим неожиданным проявлением темперамента. Но Тамбов мгновенно вновь овладел собой. Он поднялся с места и принялся мерить шагами помещения каюты. «Извините меня, — пробормотал он, — наверное, вы имеете полное право так себя вести. Я сам виноват в том, что пытался ходить вокруг да около, а не вести игру в открытую с самого начала. Он остановился и уселся на край стола, оказавшись с лицом к лицу. «Послушайте», – произнес он тщательно, подбирая слова, – «я с самого начала нашей встречи намеревался предложить вам и членам вашего экипажа должности в составе моих вооруженных сил. Мне нужны люди, знающие свое дело, в особенности те, кто уже имеет опыт участия в космических сражениях, чтобы управлять моими кораблями». В чем я совершенно не нуждаюсь, так это шайки озлобленных дикарей, которые считают, будто их за... заманили на службу с помощью шантажа. И которые могут захватить корабль и мое отсутствие или обратить его против меня при первом удобном случае. Вот почему я говорил, что собираюсь отпустить вас, а не выдавать властям. Если вы сами или кто-нибудь из вашей команды пожелает поступить ко мне на службу, отлично. Если нет, мы дадим вам полную свободу. Надеюсь, теперь мы поняли друг друга?» Их взгляды встретились вновь, и на этот раз выражение глаз Рамона было скорее задумчивым, чем осторожным. «Я поговорю со своей командой», — произнесла она наконец. «Однако, что касается меня, то тут главная трудность не в деньгах, а скорее в положении. Мне пришлось довольно долго работать, чтобы добиться места капитана собственного корабля. Если честно... Я не уверена в том, доставит ли мне удовольствие снова служить у кого-то под началом. Хотя, если вы меня отпустите, то, возможно, мне в конце концов придется опять на некоторое время стать рядовым членом экипажа. Я просто не знаю, что и сказать. Мне надо будет над этим подумать. А что, если бы я предложил вам должность капитана на вашем собственном корабле? На мгновение в глазах девушки вспыхнула надежда. Не хочу показаться вам подозрительной. произнесла она осторожно. Но все это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вы захватили в плен пиратский корабль вместе с экипажем, а теперь предлагаете, как ни в чем не бывало, отпустить его на свободу? Что помешает нам вернуться к прежнему ремеслу, как только вы нас оставите? Во-первых, ваша команда, по всей вероятности, будет распределена по нескольким кораблям под начало разных командиров. Во-вторых, Мы, видимо, некоторое время будем действовать как единый флот, что призвано предотвратить любое самоуправство. Есть и еще одна менее существенная деталь. Я сам намерен находиться на борту вашего корабля. Похоже, я буду капитаном только по званию. Вовсе нет, заверил ее Тамбов. Мой план как раз и состоит в том, чтобы каждый капитан под моим командованием имел полную свободу действий на своем корабле, при условии, конечно, что они не будут выходить за рамки тех общих директив, которые устанавливаю для них я. Мое собственное положение представляется мне главным образом в качестве координатора действий всего флота. Полагаю, что если наши дела пойдут удачно, я буду занят до такой степени... у меня не останется ни желания, ни свободной минуты, чтобы вникать в детали управления каждым отдельным кораблем, включая тот, на котором я нахожусь, он соскочил со своего импровизированного сидения и снова занял место за столом. Мое решение находиться на борту вашего корабля объясняется желанием иметь возможность более оперативно получать от вас конкретную информацию, а вовсе не недоверием к вам. Я должен буду полностью полагаться на вас. так же, как и на всех остальных моих капитанов. Иначе у наших сил не будет ни малейшей надежды на успех. Теперь настала очередь Рамоны подняться со своего кресла и в задумчивости начать расхаживать по каюте. И какими представляются вам масштабы будущего флота? «Пока не могу назвать точные цифры», – сознался Тамбу. «Однако я рассчитываю, что со временем численность нашего флота намного превзойдет то количество кораблей, которое мы имеем сейчас». «Моей команды недостаточно для того, чтобы комплектовать личным составом даже эти три корабля», – заметила она. «Знаю. Нам придется провести дополнительный набор рекрутов. Здесь мне тоже очень пригодится ваш совет». «Не кажется ли вам рискованным использовать на своих кораблях бывших пиратов?» Я не имею в виду возможность мятежа. Я больше думаю о вашей репутации. Моя команда, возможно, сначала и будет возражать, но им придется смириться с этим. В противном случае их всегда можно будет заменить. Меня больше волнует реакция тех, с кем вам придется иметь дело вне флота. Я не берусь утверждать, как коммерсанты отнесутся к тому, что их защищают те же самые люди, которые еще не так давно обирали их. «Мы уже кое-что придумали», — улыбнулся Тамбов. «Мы изменим название кораблей и имена всех членов экипажа. Таким образом, ни один человек за пределами флота не будет ничего знать о вашем прошлом. В сущности, нет никаких оснований для того, чтобы об этом узнал кто-либо в самом флоте. В вашей команде ничего не известно о прежней деятельности моего экипажа. И наоборот, нет никаких причин сообщать им об этом». так же, как и передавать какую-то частную информацию вновь завербованным рекрутам. «Конечно, нам будет гораздо легче набирать новых людей, если им не придется признаваться в своих прошлых грешках», – согласилась Рамона. «Хотя одному богу известно, что мы получим в результате. Это что-то наподобие иностранного легиона в Старой Франции. Неплохая параллель. Меня несколько не заботит, чем занимались члены команды корабля до поступления к нам на службу». Если они, оказавшись под моим командованием, будут строго следовать предписанным правилам, дисциплина может стать проблемой, заметила Рамона, размышляя на ходу. Знаете, какое средство было бы в данном случае самым эффективным? И какое же? Сделать из вас настоящую таинственную личность, силу, которая будет присутствовать везде, но при этом не имеет лица. Девушка все больше воодушевлялась этой идеей и голос езвенил от волнения. Вы же знаете, до чего суеверны люди из экипажей звездолетов. Вы могли бы стать для них чем-то вроде Человека-Призрака. Это могло бы произвести эффект как внутри наших собственных сил, так и на те корабли, с которыми нам предстоит бороться. И как же нам осуществить это на практике? Ба, да вы же начали как нельзя лучше. Моя команда буквально ошарашена тем, как внезапно вы появились из пустоты и сокрушили наш корабль так быстро, что мы не успели сделать ни одного выстрела. Единственное, что сейчас требуется, это скрыть вас от глаз посторонних, а уж те сами довершат остальное. Звук не может перемещаться в космическом пространстве, но это не относится к слухам. Миф возникает сам по себе. Нам нужно лишь подготовить для него почву. «Не выйдет», – Тамбо покачал головой. «Я решительно настроен встречаться с каждым человеком, который собирается поступить ко мне на службу. Мне просто необходимо знать, кем и чем я командую». если мы хотим добиться реального успеха. Делайте это через экран. Если вы оставите вашу передающую камеру выключенной, вы сможете говорить с ними и вести наблюдение сколько вашей душе угодно, а они со своей стороны будут видеть лишь пустой экран. К слову сказать, это только поможет создать вокруг вас атмосферу таинственности. После беседы с вами у каждого из вновь поступающих сформируется собственное впечатление, а это значит, что они будут обсуждать вашу персону, стараясь убедиться в правильности своих ощущений. Пожалуй, мне стоит об этом подумать. Для этого сейчас самое подходящее время. Не отступала Рамона. На данный момент вас лицо знают только ваша команда и я. Если вы еще внутренне не готовы, нам придется избегать любого общения с объединенными командами. Так же, как и с вновь завербованными рекрутами. Чем скорее вы приступите к делу, тем легче вам будет добиться цели. Но если я собираюсь находиться на борту вашего корабля, вы можете прибыть на борт раньше всей остальной команды. Рядом с моей каютой есть смежное помещение, где вы можете обосноваться незаметно для посторонних глаз. Беседуя с вами через экран, никто не будет знать, исходит ли ваш сигнал откуда-то с борта звездолета, или же с другого корабля. Тамбо откинулся назад и уставился в потолок, обдумывая предложение Рамоны. Хорошая идея. признал он наконец. «Может быть, стоит попробовать и посмотреть, что получится? Она обязательно должна сработать», заявила Рамуна торжествующим тоном. «Видите ли, мне кажется, что вместе мы с вами можем добиться многого. А там как знать? Если мы правильно поведем игру, не исключено, что в конце концов мы станем править вселенной. Кому это нужно? Сейчас все мои желания сводятся к тому, чтобы обеспечить себе пусть скромное, но вполне приличное существо». «Да, да, я понимаю. Но во время вступительной беседы с новичками вы можете сделать несколько туманных намеков на некий тайный план, которым вы руководствуетесь в своих действиях. Нам будет легче заполнять списки личного состава, если ректор решат, будет находиться на первой ступени реализации серьезного проекта». «Вы правы», — объявил Тамбус важным видом. «Вопрос лишь в том, насколько серьезного». Полагаю, ответ на этот вопрос мы получим еще не скоро.